Михаил Коршунов, книга Школьная вселенная. Повесть, Трагический иероглиф. Глава 1: Тихий переулок, пожарная команда, а рядом школа. Новое пятиэтажное здание. Гладкое снаружи, гладкое изнутри. Около школы на скамейке сидит дед Валерий. Он сторож. И хотя сейчас конец мая дед Валерий сидит в валенках. Валенки особые, на молнии. Дед Валерий сам вшил в валенке молнии это удобно и модно. Вокруг стоят детские коляски. Матери ушли в магазин и оставили деду караули детей. Так случается ежедневно. Дед Валерий к этому уже привык. И если кто-то из детей начинает плакать, мешать школьникам заниматься, дед развлекает спичками. Иногда на скамейку подсаживаются пожарники. Дед Валерий любит с ними обсудить всякие пожарные новости где надо было снять человека с крыши или спасти, вытащить из реки или там что-нибудь такое еще сделать. Пожарные разговаривают с дедом, смеются. А когда он трясет спичками перед коляской, говорят, нельзя, дед, приучать детей к спичкам. Дед Валерий теперь не курит. А спички носят в кармане по привычке. И всем в школе это известно, что у деда Валерия их всегда можно найти. В особенности спички часто бывают нужны буфетчице тёте Аси, чтобы разжечь газовую плиту. Еще спички бывают нужны директору школы Алексею Петровичу. Он курит. И преподавателю по труду Виктору Борисовичу, потому что он тоже курит. Хотя, как утверждает дед Валерий, папиросы могут убить даже лошадь. Занятия в школе на сегодня закончились. Сквозь раскрытые окна видны пустые классы. Только на третьем этаже сидят за партами ребята. У них пионерский сбор. Это 5 Ю. Слышен голос пионервожатой Гали. Галя недовольна ребятами. Стыдит их, ругает. Неудивительно. 5 Ю известен своими драками и скандалами. Дед Валерий расстегнул молнии на валенках. Припекало солнце. Тишина в школе, в колясках пожарном депо. Разомлели даже воробьи. Они пьют воду из большой дужи. Она осталась недавно, после тренировки пожарных. Пожарные выезжали из ворот, разматывали рукава и пускали воду. И вдруг школа наполнилась грохотом. Что-то затрещало, зазвенело, разбилось, посыпалось, опять затрещало, опять зазвенело, посыпалось. Раздался клич. «Не знают страха тигры!» Дед Валерий поднял голову, взглянул на окна. Пятый ю, конечно, кто же еще? Теперь там происходит не сбор, а происходила очередная битва, могучая, сокрушительная. В переулке дрожат заборы, гнутся деревья, старенькие дома ухватили за свои трубы. На водопроводных и водосточных колодцах, которые посреди мостовой, подскочили железные крышки. Воробьи перестали пить из лужи и улетели подальше от школы. Когда школа кричит и сражается, это явление серьезное. Лошадь может быть убита. По коридору третьего этажа бежит маленькая пожилая учительница Клавдия Васильевна. Лицо у нее очень напряжённое. Клавдия Васильевна подбегает к дверям, из-за которых доносится этот невообразимый грохот. дергает за ручку. Двери не поддаются. Клавдия Васильевна дергает еще, еще Двери широко распахиваются. Великая и, к сожалению, Клавдия Васильевна повторимое зрелище. Барты сдвинуты, одна из них опрокинута, Батурин, Вадим и Джават фехтуются на визирных линейках, Ковылкин вертен за, за шнурки кеды, как метали, метательный снаряд, Вова Зюликов поднял портфель и сейчас опустит его на голову соседа, Искра и с края Лёля тоже вертят кеды за шнурки». Кеда принес сегодня весь класс, потому что занимался физкультурой. Маруся размахивает учебником и кричит что-то дикое. касаю, её, её подвязанная на затылке петелькой развязалась. Таня хлопает крышкой пинала кого-то по спине и тоже кричит что-то дикое. Лампы под потолком раскачиваются. Классная доска вспотела от напряжения и, чтобы удержаться на стене, еле-еле хватается. О вазонах с цветами, которые перед этим стояли на полочке, говорить нечего, они давно на полу. Хрустят, разламываются на мелкие черепки, топот, вой, победные выкрики. В центре событий братья Шустиковы, ну, кто ж еще, Стася и Слава, близнецы, они сражаются всех яростнее и, как всегда, друг против друга. «Прекратить!» – крикнула Клавдия Васильевна. Голос ее не выдержал, хрустнул, разломался, как цветочный вазон. Клавдия Васильевна глубоко вздохнула, повернула пальцами вдоль висков, это чтобы немножко успокоиться и прийти в себя. Зрелище повторимое, но Клавдия Васильевна переносит его с большим трудом, потому что она классный руководитель 5 юга. Близнецы нехотя разошлись, и ребята разошлись тоже нехотя. У Джавада на лбу полоска от линейка, от линейки, у Баторина Вадима распухло переносится. Вова Зюликов держится за колено. У Ковылкина вместо пуговиц на куртке длинные черные нитки. Искра трет пальцами виски копирует Клавдию Васильевну. Глаза хитрые, блестящие. Она обожает скандальные истории. На полу валяются портфели, учебники, тетради, пеналы. Валяются сообщения. Это лист фанеры с такой надписью. На сообщениях каким-то невероятным усилием еще удержались списки дежурных по классу, маршруты будущих летних экскурсий и расписание по сельхоспрактике в городском парке. Клавдия Васильевна захлапывает дверь и бежит дальше по коридору, затем вниз по лестнице на первый этаж, где физкультурный зал. «Я больше не могу! Вы поглядите, что они устроили!» Зал кажется пустым, никого не видно, но откуда-то сверху отвечает мужской голос. «Что случилось, Клавдия Васильевна? Они невозможны, эти близнецы, эти шустиковы! Они извели родных, они и нас изведут! Ну, меня, во всяком случае!» Клавдия Васильевна проводит пальцем вдоль висков, потом глубоко вздыхает. Гребешок, которым у нее подобраны волосы сзади, перекосился и вот-вот упадет на пол. Да и сама Клавдия Васильевна от изнеможения перекосилась и вот-вот упадет на пол. В зале висят гимнастические канаты Стоят козлы, перекладина, брусья. Все новенькое, в полном порядке. Стоит еще обыкновенный стул. На спинке стула висит пиджак. Это пиджак директора. А сам директор медленно спускается по канату. Каждый день Алексей Петрович занимается гимнастикой. Он берет со спинки стула пиджак и надевает его. Алексей Петрович стремительно идет по коридору. Стремительно поднимается на третий этаж. Лейтенант Пожарников был бы доволен, если бы смотрел в этот момент на директора. Клавдия Васильевна едва за ним поспевает. В коридоре на третьем этаже опять грохот и выкрики. Все как с самого начала. Директор стремительно распахивает дверь класса. Шум и крики смолкают. Драка прекращается. Хотя не полностью, потому что Стаська и Славка закатились под учительский стол и продолжают там схватку. Директора они не видят, они вообще никого сейчас не видят. Пуговицы теперь отсутствовали не только у Кобылкина, но и у Вовки. След от визирной линейки был не только у Джавада, но и у Батурина Вадьки. Маруськина коса не только развязалась, но и потеряла петельку, да и вообще просто расплылась. Парты были перевернуты, уже не одна, а две. А третья была готова к тому, чтобы вот-вот перевернуться. Она встала торчком». Кто-то держал фанерное сообщение на манер щита, а при виде Алексея Петровича прыгнул в сторону и спрятался за них. Это Димка. Он занимается тройным прыжком и часто прыгает. Определяет, какая у него нога толчковая – левая или правая, с какой ноги он должен начинать прыжок. Алексей Петрович наклонился, поднял с пола учебник, потом наклонился, поднял еще один учебник – Близнецы увидели теперь директора. Прекратили схватку, быстро выбрались из-под учительского стола, руки по швам, застыли, молчат, ждут. За спиной у каждого собралась его партия. Непоколебимая, принципиальная. Только Димка все еще сидел за фанерным со... фанерными сообщениями. Алексей Петрович положил на стол учебники и спросил, что будет дальше? Рим и Карфаген... «Алая роза и белая?» Ребята молчат. Слышно, как тяжело дышат. В особенности Славка и Стаська. Совсем не похожие близнецы. Один чубастый, другой острижен наголо под машинку. «Конец наступит или нет? Я вас спрашиваю!» Молчание. Древний Рим и Карфаген воевали из-за господства на Средиземном море. Первая Пуническая война. Затем Вторая Пуническая война. Алая роза и белая тоже из-за какого-то там господства в Англии. Стаська и Славка воевали по более скромному поводу. Дима выпрямился и уронил сообщение на пол. Классная доска тихонечко шмыкнула носом. «Вандалы и каннибалы!» – сказал директор. «Носороги и боевые слоны!» – из буфета прибежала тетя «Ася!» «Придет отец, пускай заберет их домой!» – показала она на близнецов. «Надо потребовать, чтобы он их выборол!» Мимо открытых дверей проходила Екатерина Сергеевна, учительница рисования. На Екатерине Сергеевне были очки с толстыми стеклами. Глаза Екатерины Сергеевны казались всегда большими и как бы удивленными. Екатерина Сергеевна несла кофейник. Это учебное пособие, натюрморт. Его рисуют в классах, а когда не рисуют, учителя пьют из него кофе. Екатерина Сергеевна остановилась, поглядела на ребят. Прибежала пенервожатая Галя. «Я отлучилась на минутку к Даре Ивановне. Я хотела получить плакаты на складе», – сказала она, озираясь грустью по сторонам. «И тут вот такое. Надо пороть ремнем» настаивала на своем тете Ася и взмахнула в воздухе рукой, показывая, как это делается. Рука у тети Аси была крепкая. «Чернушина, вон, из восьмого В. Отец выпорол, помогло. Говорят, даже не ремнем, настольной лампой. Все равно помогло. Бросил свои аттракционы». «С ними разве сбор проводить?» сказала Клавдия Васильевна. «Токарев, подними сейчас же сообщение и повесь на место». Дима поднял сообщение и хотел повесить на место, но гвоздиков не оказалось. Они куда-то вывалились. Дима поставил сообщение в угол класса. «Как же вы, дети! Очень некрасивый поступок! Какой-то он негармоничный!» Это сказала Екатерина Сергеевна и переложила из руки в руку кофейник, потому что кофейник был тяжелый, а руки у Екатерины Сергеевны были не очень крепкими. визерные линейки на что приспособили, а?» не выдержала опять Клавдия Васильевна. «Поглядела бы Марта Николаевна. У каждого на лбу визирная линейка», сказал Алексей Петрович. «У Шустикова-младшего, к тому же, лицо все в царапинах». «А ведь я только на минуточку, на минуточку отлучилась к Дарье Ивановне», печально повторяла Галя. «Пол шершавы, вот и царапины», сказал Славка. Он не желал чувствовать себя побежденным, и тем более младшим. У крыльца школы становился автомобиль Пикап. На нем были нарисованы бублики, сосиски и колбасы, ну, в общем, разные натюрморты. Из кабины пикапа вылез отец-близнецов. Он работал шофером, развозил по интернатам и школам завтраки и обеды. Сейчас он опять приехал, чтобы забрать пустую посуду. На нем были форменная фуражка и синий берет с надписью Мос Транс. Дед Валерий хотел что-то ему сказать, но не успел. Директор вывел на крыльцо Стаську и лысого, расцарапанного Славку. Отец сразу понял. Понял, что случилось. «Ой, значит, опять?» – сказал он. «Да», – кивнул Алексей Петрович. Вышли на крыльцо Клавдия Васильевна, Галя Екатерина Сергеевна со своим кофейником. Отец с огорчением стянул с головы берет и вытер пот. Проводили сборы о недостатках, сказала Галя, и, и вот. Нет-нет, заговорила опять Клаудия Васильевна. С ними надо что-то делать. Весь 5 июль стоял сзади близнецов. Он тоже вышел на крыльцо с портфелями и кедами на длинных шнурках. Екатерина Сергеевна спустилась с крыльца и незаметно приложила кофейник к нарисованным на пикапе бубликам. Поглядела сквозь очки, прижала голову к плечу. Тетя Ася и дежурные по буфету вынесли кастрюли, бедоны и ящики. «Забирайте!» – сказала нацу отцу. «Все забирайте! Вместе с этими забирайте!» Это она имела в виду близнецов. Ей, конечно, очень хотелось сказать обремнее, но она нашла в себе силу воли и промолчала. Отец надел свой берет «Мостранс» Открыл задние дверцы пикапа, положил внутрь посуду и ящики. Затем затолкал туда сыновей, одного сына и потом другого. Галя сказала остальным ребятам, что они тоже могут идти домой. Сбор сорван, и проводить она его уже дальше не собирается. Слишком много недостатков в один день. Турин, Вадька и Ковылкин стояли без пуговиц. Дед Валерий поглядел на них и окончательно решил, что все-таки молнии – это не только модно, но и весьма практично. Маруся уже с опрятной косой, подвязанной петелькой, подхватила одну из колясок. «Скажите маме, что я его забрала!» и она кивнула дед Валерию. В коляске лежал Марусин брат, густо измазанный зеленкой. Маруся положила к брату портфель и покатила коляску домой. Шустиков папа завел мотор, и автомобиль тоже тронулся с места. Екатерина Сергеевна осталась кофейником, без бубликов. Но по ее лицу было видно, что она приняла какое-то интересное решение. Ребята попрощались со всеми и пошли вдоль переулка. Две партии. Стаськина и Славкина. Одна партия по одной стороне переулка, другая по другой. Рим и Карфаген. Алая роза и белая. Выпрямились заборы, деревья. Дома перестали держаться за свои трубы. С облегчением улеглись крышки на колодцах. К луже вернулись воробьи. Осторожно поглядывают все на школу. Тишина в школе – вещь хрупкая, обманчивая. Автомобиль едет по улицам Москвы. Шустиков папа сидит за рулем, грустный. А с чего быть веселым-то? Сыновья дерутся. И нет этому конца. Теперь еще и мама огорчится. Она тоже устала от этих драк. На перекрестке уже совсем недалеко от дома, когда автомобиль остановился в ожидании зеленого сигнала светофора, его вдруг начало трясти. Вначале не сильно. А потом сильнее, сильнее, сильнее. Отец сразу все понял. Вспыхнула драка. Он выскочил из кабины, открыл задние дверцы. На мостовую вывалились кастрюли и ящики. Выпал и покатился бидон. Тут же выпали близнецы и покатились по мостовой вслед за бетоном И запыхтели в жесточайшей схватке. Из других машин выскочили водители. Начали помогать отцу растаскивать сыновей. На светофоре уже давно зажегся зеленый сигнал, но никто дальше не мог ехать. Подбегает милиционер. «Что тут происходит?» «Сыновья выпали из машины. Вот, дерутся», — говорит Шустиков папа. От волнения он опять снял берет и вытер пот. Народ смотрит на Славку, на Стаську Славка оказался расцарапанным еще сильнее Асфальт он тебе не пол Асфальт он еще шершавее Шустиков папа держится на весь за шиворот В каждой руке по сыну Прохожие говорят, что за драки народный суд наказывает До 15 суток Есть даже постановление исполкомов Кто не умеет себя вести в общественных местах Народный суд сразу отправляет куда следует «Да еще стригут под машинку!» Кто-то добавил, что он уже один, острижен наголо. И милиционер сказал, что за преднамеренную задержку уличного движения сыновее оштрафовать не мешало бы. Тоже есть такое постановление исполкома. Славка и Стаська помалкивали. Совсем не похожие близнецы. Не одинаковые. Потому что подстрижены не одинаковы. Только бабка с кошелкой на колесах догадалась – что это все-таки близнецы, и сказала. В народе говорят, хворает один, захворает и другой от огорчения. Все вокруг хворают, кроме них, ответил отец и посадил Стаську в кузов автомобиля, а Славку в кабину рядом с собой. Глава вторая. На табуретке сидит врач. Перед врачом Тоже на табуретках сидят Стаська и Славка Шустиковы. В большом кресле сидит Шустикова мама. Тихая и несчастная. Может быть, Славу и Стасю надо греть синим светом? Как греют больные зубы? Травами на кипятке поить или грязью обмазывать? Имеется в стране специальная лечебная грязь. Где-то там на Кавказе. А может быть, прочесть какие-нибудь брошюры от наследственной информации, например, или неврологическом статусе? Она недавно купила. Врач-психолог взял молоток и ударил Славку по колену. «Вы чего?» – закричал Славка. Врач-психолог уже Стаську ударил по молотком. Теперь закричал Стаська. Врач снова Славку ударил, потом снова Стаську. «Я вас отучу от агрессии, я вам покажу агрессию!» И колотит молотком по ногам, по рукам. Хорошо, что еще молоток резиновый. А братья вертятся на табуретках, подпрыгивают, мама говорит – «Извели всех дома и в школе. Классная руководительница сказала, что сама скоро к вам придет. А у нее что, депрессия от их агрессии? У нас, доктор, у всех депрессия». Доктор взял иголку, большую, длинную. Близнецы замолкли. Что же будет? Доктор прицелился к Стаське иголкой и уколол в руку. «Вы чего?» – закричал Стаська. «Молчать! Сюда гляди!» Врач вытянул палец перед Стаськиным носом и начал водить. «Вправо, влево, вправо, влево». Стаська смотрит на палец доктора и вылит глазами. «Вправо, влево». Потом нерешительно говорит. «Он! Агрессия!» – и показывает на брата. «Он начинает! Тогда все его начинают!» «Кто это? Все его!» «Ковылкин! Джават с Лёлькой! Димка!» «А почему он расцарапанный? Зеленкой помазать, что ли?» И доктор взглянул на Славку, на его лысую голову. «Не хочу!» – ответил Славка. Он вспомнил Маруськиного брата в коляске, который всегда был перепачкан зеленкой. Доктор начал водить пальцем перед Славкиным носом. «Молчать!» Славка давно уже молчал. «Сюда гляди!» Славка стал глядеть на палец доктора. «Тебя надо иголкой колоть!» – сказал доктор. «И всех этих ваших ковылкиных, лошадкиных, верблюдкиных...» «Нет у нас никаких лошадкиных, верблюдкиных!» Возмутился Славка. «А кто меня в классе за палец зубами, а? Вот за этот палец!» И Славка перестал смотреть на палец доктора и поднял свой палец к самому носу доктора. Вовка, Зюликов с батуриным Вадькой сзади напали, а потом еще девчонки закричали. «Видали мы лысых в сметане! А я Вовку головой! В грудь! И Батурина тоже головой! Я бы их всех один!» Стаська слушал-слушал, потом спрыгнул с табуретки и закричал «Ты бы их всех один!» Не успел доктор и мама опомниться, как близнецы крепко вцепились друг в друга и повалились на ковер. Мама закричала. «Какой стыд! Какой позор!» Засуетилась вокруг сыновей, норовя как-то схватить за штаны Славку или Стаську. «Но разве их так просто схватишь, когда они катаются по ковру, пинают друг друга коленями, рычат, и все, что попадает на пути, опрокидывают? Стулья, табуретки, тумбочки!» Врач схватил кувшин с водой и выплеснул голову на, на голову близнецов. Драка затихла. Только вначале драка зашипела вроде горячих углей. Стаська и Славка поднялись. Мокрые, взъерошенные, и о них даже пахло паленым. Мама красная, взволнованная, тяжело дышала, будто сама дралась. Врач-психолог тоже тяжело дышал. Отдувался. Он присел на табуретку с кувшином в руках, взглянул в кувшин и допил остатки воды. Показал маме на другую табуретку, чтобы она тоже присела и отдышалась. Мама присела. «Странно!» – сказал врач, глядя на Славку. «Царапин не прибавилось». «Ковер не шершавый!» – ответил угрюмо Славка. «А потом я был наверху, в Стаське!» Стаська в ответ жал кулаки, а Славка в ответ пригнул свою лысую голову. Опять загорелся и вспыхнул уголь. Врач сказал медсестре, «Уведите в коридор!» Когда дверь за близнецами закрылась, мама не выдержала и горестно сказала, «Бежать куда-нибудь или в омут головой!» Это у мамы началась депрессия от их агрессии. И вот по какой причине люди, а именно родители, попадают в реку или оказываются на крыше дома. И тогда уже на помощь им спешат пожарники. Скажите, а вы могли бы полюбить лысова? Вдруг спросил доктор. Что? Подняла лицо мама. Э, я вас не понимаю. Ну, лысова. Вы смогли бы полюбить лысова? Да. «Лысого мальчика, вам понравился бы лысый мальчик в пятом классе?» «Ну, я давно не училась в пятом классе», – пожала рассеянно плечами мама. «А вы вспомните», – мама стала вспоминать. «Ну и как же, полюбили бы вы лысого мальчика в пятом классе?» «Воспитатели просили кого-нибудь остричь. Мы подумали и остригли Славку. Он считался младшим». «А когда вы остригли его впервые?» «В детском саду». Детский сад, это вам не пятый класс. Ну иначе нельзя. Все запутается, кто Слава, кто Стася. Они сделаются похожими близнецами, просто одинаковыми. А по-вашему, лучше, чтобы продолжались эти войны? Как они там называются? Пунические. Ага, а говорите, что давно учились в пятом классе. Мама рассмеялась. У них скоро день рождения. Объявлю, что Слава может опустить прическу. «День рождения – это обязательно!» «С пирогами, музыкой!» «И пригласите всех этих ковылкиных, лошадкиных, верблюдкиных, девчонок, которые там насчет сметаны!» «И о прическе скажите!» «Да чтоб перед всеми!» «Я понимаю!» «Купите еще животное!» «Животное?» «Мама опять перестала понимать доктора!» Ну, «Собаку, маленькую!» «Это не важно!» «На птичьем рынке вон сколько угодно продается!» «Будет их общим другом». «Я на все готова!» – решительно заявила мама. Она вынырнула из омута и слезла с крыши. Глава третья. По улице Москвы едет автомобиль. За рулем автомобиля отец близнецов. Рядом с ним сидит маленький пес очень смешной с виду, длинный и на коротких лапах. Иногда он цепляется лапами за край окна и стоит во всю длину столбиком, выглядывает в окно, а потом снова опускается и сидит, думает о чем-то. Ездить по городу для пса намного приятнее, чем продаваться на птичьем рынке, где его сегодня купил этот человек в берете. Человек с ним разговаривает, иногда достает сигарету и закуривает. Тогда тоже молчит и сам о чем-то думает. Человек в берете негромкий, ласковый. Достаточно взглянуть на его глаза и руки, чтобы понять это. Даже автомобиль понимает и ездит по городу негромко и ласково. В одном месте, где они сгружали товар, у человека спросили, кто это с ним. Пес догадался, что спросили о нем, потому что взглянули в его сторону. А он как раз поднялся столбиком. Человек ответил свое негромкое и что-то ласковое. А на одном перекрестке, пока на светофоре горел красный сигнал, к машине подошел милиционер. «Ну, как там, сыновья? Хулиганствуют?» Потом удивился. «А это что за длинный зверь?» «Трамвайчик. Будет жить у моих мальчишек». Пес побаивался милиционера. Он прижался к сиденью и застыл. Длинный и на коротких лапках. Действительно, был очень похож на трамвайчик. Не хватало только ролика на конце хвоста. «Сегодня по птичьему рынку тоже ходил милиционер» и строгим голосом говорил «Уберите борзых с проезжей части, я к кому сказал? Ать два!» А никаких борзых-то вовсе не было. Ну, а так, раз, просто разномастные собаки. На проезжую части их выставляли хозяева, чтобы они были всем видны, и чтобы их поскорее купили. И пес стоял. А потом он увидел машину, которая остановилась около него. Из машины вышел человек берите, поглядел на всех этих борзых и вдруг сказал «О, какой трамвайчик! Садись в кабину!» Пес догадался, что это его новое имя и что это его новый хозяин. Из разговоров человека в берете с разными людьми, пес еще понял, что вечером они приедут на день рождения к его сыновьям, и что он будет жить с ними, и что один из сыновей почему-то острижен под машинку, а другой носит чуб, и поэтому сыновья не одинаковые. Но что сегодня тот, который острижен, получит в подарок тоже чуб, и ему разрешат его отпустить, и тогда сыновья сделаются одинаковыми. А потом пес устал, ездил по городу уже сонный и все разговоры слышал через сон. Трамвайчик был счастлив, что он стоял на проезжей части и что его увидел этот человек и купил простую собаку на рынке. Глава 4. За учительским столом сидит Екатерина Сергеевна. На столе стоит кофейник и лежит бублик. Это новый натюрморт. Ребята рисуют. Слава сидит на четвертой партии в третьем ряду, а Стаська во втором ряду на первой парте. Славка сидит с Марусей. Ее недавно к нему посадили. Маруся совершенно не поддерживает Славку, но ее все-таки посадили. Из педагогических принципов. Она должна влиять на Славку положительно. Она ведь уже влияет положительно на своего брата в коляске. Но как только между братьями, между братьями затевается сражение, Маруся немедленно оказывается на стороне Стаськи. Симпатизирует. Вот и все. Славка понимает. И Таня Фуфаева симпатизирует Стаське. А могла бы держать нейтралитет, потому что спокойная и выдержанная. Это Клавдия Васильевна так считает, что она спокойная и выдержанная. И вообще самое сознательное в классе. И лька Горбачева могла бы держать нейтралитет, и Женя Евдокимова. А как Стаське не симпатизировать, как, когда он ходит и красуется своим чубом, причесывает его или нарочно разворошит и ходит, корчит из себя битника, вроде чернушина седьмого вы, пока того не выпороли настольной лампой. Джават говорит, что он со стаски скальп снимет и волосы долой, навеки, если только потом нейлоновые не приделают. Клавдия Васильевна шум большой затеяла, когда про узнала. Портфели у ребят пересмотрела, которые за славку, чтобы никаких острых предметов. А то учительница ботаники Нина Игнатьевна велела принести на уроки ножики и делать в классе срезы древесной коры. Клавдия Васильевна по этому поводу разговаривала с Ниной Игнатьевной, советовалась. И тогда Нина Игнатьевна сама приготовила срезы. И на сельхозпрактику в городской парк Нина Игнатьевна временно перестала водить ребят, чтобы не давать им в руки лопаты и грабли. Сзади Славки и Маруси сидит Ковылкин и Дима. Помогают Славке справляться с Марусей, если уж она очень начинает его воспитывать. Они в Славкиной партии, его люди. Правда, сзади Ковылкина и Димы сидит Батурин, Вадька. И он немедленно заступается за Марусю. Потому что принципиальный. Когда идет к доске отвечать, незаметно стучит Славку по макушке. Макушка у Славки лысая, и стучать одно сплошное удовольствие. Ну, где же принципиальность в этот момент у него? Где эта справедливость? Вадька говорит, что удержаться нет сил. Что, Ватька, Димка иногда стучит и ковылкин. Им, видите ли, спросить что-то надо у... у Славки. Так не чтобы шепотом окликнуть, а не по макушке пальцем. Славка однажды с ними чуть не подрался, а потом подумал, что это будет полная междоусобица. Свои со своими. Ребята сидят, рисуют кофейник с бубликом. Екатерина Сергеевна вызывает к себе по одному ученику с альбомом и проверяет домашнее задание. Надо было сделать рисунок. Любой. Произвольная композиция. «Евдокимова Женя!» Говорит Екатерина Сергеевна. Женя поднимается из-за парты и подходит к учительскому столу. Показывает альбом. Екатерина Сергеевна рассматривает ее рисунок. Так, моряк в лодке. Но почему он прозрачный, твой моряк? Женя молчит. А это что на берегу? Камни? Женя молчит. Камни должны быть нарисованы не черточками, а в объеме. Екатерина Сергеевна карандашом рисует на берегу новые камни в объеме. Поняла? Женя кивает, она поняла. Женя никогда не скажет лишнего слова. «Иди на место», — говорит Екатерина Сергеевна и вызывает искру. «А у меня новый альбом, Екатерина Сергеевна! Рисунок в старом остался!» «Искра! Молодец! Всегда что-нибудь придумает. Выкрутится. Рисунок не сделала, вот придумала. Выкрутилась. В следующий раз принесешь». Екатерина Сергеевна вызывает Диму. «У тебя небо не в цвете», — сказала Екатерина Сергеевна, разглядывая рисунок Димы. «Проваливается. Взгляни в окно». Дима взглянул. «Разве оно такое? Какое?» «Не в цвете. Что-то есть, а у тебя ничего нет». «Дорисовать «Да сюда точки скучно и несовременно», сказал Вовка Зюликов. Он тоже в свое время считал себя битником и даже создал картину «Методом поп-искусства» как рисуют где-то в Европе. На большую тряпку прилепил обрывки старых тетрадей, газет, этикетки от консервных банок и даже просто консервную банку. А бывает, что в Европе возьмут матрац обольют краской и говорят «Картина!» или дверь украсят помидорами. Вот что такое поп-искусство. Славка сидел и думал, скоро его вызовут. Это очень хорошо. И он устроит нечто, Вполне современная. Стаська потешался сегодня в классе, что вот какой Славка расцарапанный. Ладно, ладно, поглядим еще. У Маруси Славка попросил пузырек зеленкой. Она всегда носит зеленку для брата. Маруси дала зеленку. Ну, попросил человек раненый, расцарапанный, побежденный, так сказать, лежачий. А лежачего не бьют. Шустиков Станислав вызывает Екатерина Сергеевна. Она близнецов называет полными именами. Стаську Станиславом, Славку Вячеславом. Стаська протянул с первой парты свой альбом. В классном журнале Стаська записан раньше Славки, потому что считается старшим. И у него все преимущества. А Славка считается младшим. И поэтому у него никаких преимуществ, а одни потери. Кому надо было Средиземное море, кому в Англии что-то еще. А Славка добивался только одного – «Равенство и братство». Екатерина Сергеевна долго разглядывала Стаськин рисунок и не поняла, для чего нарисована табуретка табуретке вроде бы мальчик, а по нему вроде бы ударяют молотком. Стаська встал с места и разъяснил. «Это Славка, его портрет». «Тогда при чем тут молоток?» Екатерина Сергеевна подозревала, что столкнулась с поп-искусством. «Это врач стучит по Славке молотком, по ногам и рукам». «Но, наверное, не молотком, а молоточком», — сказала Екатерина Сергеевна, обратилась к Славе. «Не такой же он огромный, правда, Вячеслав?» Но Славка Вячеслав не успел ответить, так как Стаська Станислав перебил его. Иголка еще кололи, проверяли, психопаты он или нет. А тебя не кололи?» — Славку даже затрясло от негодования. «И ты психопат! Ну, меня-то не специально кололи за компанию». «А, психопат за компанию!» – крикнул Джават. Это он заступился за Славку. Его человек. «Сами вы психопаты за компанию!» – крикнула Таня, хотя спокойная и выдержанная. Это она заступилась за Стаську, потому что она Стаськин человек. Женя молча кивнула. Согласилась. И еще один Стаськин человек. «Что такое, дети? Вы оскорбляете друг друга!» Стаська стоял, загораживая кофейник с бубликом поэтому с задних рядов закричали, чтобы он сел и не загораживал натюрморт. Искра кричала громче всех, делала вид, что старается, рисует в новом альбоме. Когда все немножко успокоились и снова начали рисовать кофейник с бубликом, Екатерина Сергеевна, наконец, вызвала к себе Славку. «Шустиков Вячеслав!» Он давно уже приготовился. Ждал. Схватил альбом в одну руку, а другую опустил в карман. Быстро подошел к учительскому столу и, поравнявшись с первой партой, где сидел брат, выдернул руку из кармана. Не успел Стаська рта раскрыть, как ему на голову опрокинулся целый пузырек зеленки. Стаська сидел неподвижный. Это от растерянности. Иначе не объяснишь. По его голове текла зеленка, и Стаська медленно превращался в нечто зелёное. Человек не человек. Матрац не матрас. Глаза Екатерины Сергеевны стали совсем большими, потому что их не только увеличивали стекла плюс, но и сами глаза у нее тоже увеличивались от необычайной степени удивления. А потом Екатерина Сергеевна подняла на лоб очки. Она решила, что это обман зрения. Славка торжествующе глядела на брата. Он знал, что происходящее это совсем не обман зрения. Даже молчаливая Женя произнесла три лишних слова сразу. Вот так, ну... Искра была счастлива. Она обожает скандальные истории и великие повторимые зрелища. Но это зрелище было неповторимым. Когда Стаську увидела Клавдия Васильевна, которую немедленно вызвали с урока из другого класса, она закричала. «Устроить все в такой день! Ведь у них сегодня день рождения у этих шустиковых!» Потом глубоко вздохнула, потерла пальцами виски но это не помогло ей успокоиться. Она хотела еще что-то крикнуть, но тут из ворот пожарного депо выехали пожарные и громко загудели сиреной. То ли они спешили на пожар, то ли опять занимались тренировкой. Глава пятая. Учительская комната. Стоит большой длинный стол, а вокруг него стулья. Стол и стулья предназначенные для заседаний педагогического совета. На столе часто можно увидеть стопочки тетрадей. Кто-то из учителей собрал тетради, чтобы проверить их. Лежат дневники. Также собрали и будут проверять, и делать всячески обидные для учеников записи. Кто, чего, когда. Стоит и телефон. Отводная трубка от него на другом маленьком канцелярском столе, который отгорожен от учительской шкафом. Получился как бы кабинет. Он принадлежит Алексею Петровичу. В шкафу хранятся папки с личными делами учеников, тематические планы, методики, классные журналы. На столе у Алексея Петровича табель-календарь, автоматическая ручка-ракета на подставке, пепельница и тоже стопочки-тетради, потому что Алексей Петрович не только директор школы, но и преподаватель истории. На острый конец ручки и ракеты завхоз Дарья Ивановна и другие учителя надевают записки, сообщают директору, кто ему звонил и что спрашивал, и различные телефонограммы. Есть в учительской умывальник с полотенцем. Здесь учителя отмывают руки от мела. Без мела нельзя учить учеников. Всем известная истина есть еще настенные часы поворачивает специальный диск на котором размечены секунды называются часы электропервичными они автоматически включают школьный звонок ребята когда попадают в учительскую стоят около часов и смотрят как поворачивается диск точно каждую секунду но сегодня ребята сгрудились около умывальника это сгрудился 5 июл не было здесь только Славки он куда-то убежал Пенир-вожатая Галя наклонила над умывальником голову стаськи и намыливает чуб. Руки у Гали зеленые. Она терла голову стаськи, поливая из крана водой. Стаська негромко стонал. Жаловался, что вода холодная и течет за воротник. Ковылкины Дима были в восторге. Здорово, Славка разделался с братом и с его чубом. Как говорится, враг разбит и обращен в бегство. Хотя неизвестно, собственно, где сам победитель. «Где Славка? Вроде бы он сам в бегстве». Электропервичные часы поворачивали диск, но звонок уже не звенел, уроки закончились. Алексея Петровича в школе не было, поэтому он не мог приобщиться к общей деятельности. Клавдия Васильевна побежала в химический кабинет. Может быть, преподавательница химии старших классов посоветует, чем смыть зеленку. А Екатерина Сергеевна все еще никак не могла прийти в себя. И глаза ее по-прежнему были гораздо больше, чем просто увеличенные стеклами очков. Лёлька жевала бублик на тюрморт. Бублик был свежим и очень вкусным. Даже в такой ответственный момент Лёлька не могла удержаться, чтобы не съесть. Бублик – учебное пособие. Но в суматохе про него забыли. А Лёлька молодец, не забыла. Она никогда ничего не забывает, что касается еды. Маруся помогала мыть Стаське голову. Она не может себе простить, что Славка так легко ее обманул. Лежачий, лежачий, а хитрый, вроде искры. Марусе казалось, что она соучастница в этом преступлении, потому что она дала Славке зеленку, Поверила, что Славка будет смазывать свои раны царапину. Кому поверила? И все из-за этих педагогических принципов. Маруся старается из-за всех своих сил. Вытирает Стаське лицо, чтобы в глаза не попало мыло. Стаська вдруг заорал. «Щиплет!» И вырвался из рук Галии и Маруси. С него полилась зеленая пена. Ребята едва успели отскочить. В учительскую пришли учителя 5-го Ю, Нина Игнатьевна по ботанике и Марта Николаевна по географии. Они с трудом протолкались в дверях, потому что там тоже стояли ребята из других классов. Веселились и громко хохотали. Учительница географии Марта Николаевна покачала головой. 5-й Ю будет зеленым, лесостепь, а не класс. Нина Игнатьевна подальше обошла умывальник, потому что на ней была светлая кофточка и светлая юбка. А Нина Игнатьевна совершенно не хотела превращаться в лесостепь вместе с пятым ю. Стаську возвратили к умывальнику. Подсунули голову под струю воды. Галя опять намыливает Стаську. Стаська мотает головой и кричит. «Горячо!» Прибежала Клавдия Васильевна. С ней лаборантка из химического кабинета. Она глянула на Стаську и засмеялась. «Кто у тебя так?» «Брат родной!» – ответила Клавля Васильевна. Лаборантка принесла в пробирку с каким-то в фталатом «Попробуем, давайте тряпку!» Смочила кусок чистой тряпки составом, вытерла с Таськи лицо, потом волосы. «Должна произойти реакция нейтрализации!» «Лицо посветлело, реакция произошла, а волосы не посветлели, реакции не произошло!» «В такой день, в такой день, — говорил Клавья Васильевна, — в свой собственный день рождения!» Лаборантка продолжала тереть, стаськи волосы, подбавляя из пробирки гирлата в талата. Но волосы оставались зелеными, реакции не происходило. Тетя Ася предложила еще принести горячей воды, но при этом сказала «Только пороть!» и пустым кофейником, будто настольной лампой. «Приедет отец, и надо потребовать, чтобы он их, в конце концов, выпорол!» Нина Игнатьевна сказала, глядя на Стаську. «Его надо остричь». Зеленый Стаська вырвался из рук лаборантки и кинулся вон из учительской. «А куда девался Славка, родной брат?» Он решил спрятаться в подвале школы, мастерской, где занимаются уроками труда. Единственное, что по-настоящему волновало Славку – Это день рождения. Весь класс приглашен в гости. Пироги с музыкой. В мастерской Славка увидел Виктора Борисовича. Славка думал, что сейчас никого не будет, но Виктор Борисович был все еще здесь. Он разложил вокруг себя классные журналы, подводил итоги к концу учебного года. — Тебе что, Шустиков? — Я вот, — замялся Славка, не зная, что придумать. — вот Пришел. — Вижу, что пришел. — Трудом хотел позаниматься, — сказал вдруг Славка. — Дополнительно. Виктор Борисович удивленно переспросил. Э, — Трудом? Дополнительно? Ага. — Чего удивляться? Один из седьмого вы, не Чернушин, а Панков, занимался дополнительно даже дисциплиной. Дома занимался. — Попилю какое-нибудь железо или там посверлю. У вас же с братом день рождения, кажется. — Ага, будет вечером. Славка старался отвечать невозмутимо, чтобы Виктор Борисович не, да, не заподозрил чего-либо. Оказаться сейчас наверху в учительской Славке не улыбалась. Он живо представил себе, как бушует Клава Васильевна, какой расправы требует тетя Ася, а директор еще неизвестно, чего он потребует. Мама обещала, вечером будут вручены подарки и намекала на что-то очень важное. И вдруг все подарки рухнут, и пироги с музыкой, Славка поторопился. «Определенно. Не хватило выдержки. И мудрости тоже. В борьбе надо проявлять мудрость. Кто-то предупреждал из этих, ну, древних. А может быть, все еще обойдется? И не беда, что мудрости не было. Да плевать на мудрость!» Славка представил себе Стаську и зеленой головой не удержался. Захохотал от удовольствия. «Ты чего?» спросил Виктор Борисович. Он доставал из ящика напильника металлическую заготовку. Давай, становись тискам. вот и будешь трудиться. Задвижка, навеска. А что мы делали на прошлом занятии? На прошлом, да, совки, нет, скобки. Так совки или скобки? Сверлили что-то. А, нет, хотел сказать, пилили. Так все-таки пилили или сверлили? Славка испугался, сейчас двойку закатает. Надо же было удрать с прошлого занятия, а? И куда-то бездарно удрал с Вовкой Зюликовым. Чуть ли не в Ларю пить воду и разглядывать на афишах эстратных певиц. Подрисовывали им бороды и усы. Мы повторяли устройство дрели. Шустиков. А, да, правильно, дрели. Быстро согласился Славка. Виктор Борисович среди прочих журналов нашел журнал 5 Ю». Шустиков, ты поступил разумно, что явился на дополнительный урок. Займешься навеской, а потом ответишь устройство дрели. И о совках, и скобках выясним вопрос». «А у меня день рождения!» – окончательно испугался Славка. «Вы же сами сказали». «Получишь приличную оценку, и вот будет тебе подарок от меня». Виктор Борисович открыл журнал. «А, -а, -а если двойку?» «Это огорчит твоих близких и меня, в том числе». Да, подумал Славка, близкие уже огорчены. Славка прислушался, в коридоре тихо. Лишь бы Виктор Борисович не поднялся в учительскую. Заправил в тиски навеску и взял напильник. Да, товарищ ученик, сказал, сказала бы учительница географии Марта Николаевна. Странно у вас начинается день рождения. По улице идет человек в большом почтовом конверте на голове. Конверт надет как шапка. Это Стаська. Он идет в конверте, чтобы никто не видел его зеленой головы. Стаська спешит, и он знает, куда. Есть только одно место, где ему могут помочь. Екатерина Сергеевна посоветовала. Она добрая и всегда что-нибудь посоветует. Не то, что Нина Игнатьевна. Срез коры без чубы для нее безразлично. А для Стаськи вовсе не безразлично. Ну, где тогда его преимущество? Дунул ветер и у Стаськи с головы улетел конверт. Стаська кинулся догонять. Конверт погнала ветром прямо на перекресток. Стаська бежит между троллейбусами и автобусами, грузовиками и такси, сверкает своей прекрасной зеленой головой. Надо скорее догнать конверт, а то посыплются насмешки. Он уже хлебнул горя, пока шел без конверта. Стаська выскочил на тот самый перекресток, на котором они со Славкой дрались, когда вывалились из пикапа. И вдруг заметил того самого милиционера. «О, этого еще не хватало!» Милиционер приготовился было свистить, но Стаська успел схватить конверт, надеть на голову и скрыться за троллейбусом. «Вот так день рождения! Ничего себе денек, не соскучишься!» «Ладно, с братом он как-нибудь рассчитается и с его дружками-приятелями. Наступит его час, пробьет его час». Или как там правильно будет сказать? Стаська даже запутался. «Чей час должен пробить? Его час или их час?» Славкиных и его дружков. Ну, в общем, как-то это все не важно. Стаська шагает по тротуару и читает вывески и объявления. «Пирожки, котлеты, фотоателье». Нет-нет, все это не то. «Перчатки, соки, книги, кулинарные изделия, комплексные обеды, выставка распродажа колбасных изделий». Нет-нет, все не то, что ему надо. «Месячник распродажи пуговиц». Стаська остановился. Ха, смешно. «Целый месяц можно покупать пуговицы. После сражений в классе со всех всегда летят пуговицы. Да, и такие дни просто необходимы». Стаська натолкнулся на Люльку. Люлька покупала в палатке эскимо. «Стасик!» – закричала Люлька. «Твой портфель в школе остался?» Стаська махнул рукой. Ему было вообще не до портфеля и не до Люльки. Но Люлька шла уже сзади. «А на день рождения приходить?» Она развернулась к и откусила первый кусочек. От удовольствия зажмурилась. «Приходить!» Он хотел поскорее делаться от Лёльки. От на дне рождения ты тоже будешь в конверте? Где ты его взял? На почте купил. Некогда мне. Понимаешь?» И Стаська прибавил шагу. «Ну и Лёлька прибавила шагу. А ты опять в битнике записался?» «Отстань!» Возле бокалей Стаська и Лёлька увидели детскую коляску. В коляске лежал измазанный зелёнкой... Марусин брат. Стаську передернула. Марусиного брата он сейчас просто видеть не мог. Лёлька шла в Бакалии, чтобы узнать, что там может быть вкусное, покупает Маруся. А Стаська отправился дальше. Наконец он увидел то, что искал. Химчистка. Он робко открыл дверь и вошел. У прилавка стояла очередь с узелками, сумками и чемоданами. Стаська спросил, кто в очереди последний. Ему сказали... Очередь продвигалась медленно. Из сумок, узелков, чемоданов люди доставали кофты, свитера, пиджаки, брюки. Сдавали приемщицы в чистку. Кто-то достал ковер. Ничего, приняли. Стаська внимательно прислушивался, о каких пятнах говорят. Что здесь выводят, а что не выводят. Сливочное масло выводят, а подсолнечное не выводят. Красную тушь выводят, а чернила не выводят. И кофе не выводят, и пиво не выводят, и мастику. «А вот чай выводят». Худой высокий дядька в шляпе доказывал, что мокрая чистка лучше сухой. А другой дядька с баулом говорил, что наоборот сухая чистка лучше мокрой, потому что в сухой чистке вещи лучше гладят. Стаська стоял и думал, что это за чистка, в которую он пришел, мокрая или сухая? И вообще ему какую? Мокрую или сухую? Дядька с баулом, когда наступила его очередь, раскрыл баул и вытащил одеяло. Приняли, как и ковер, ничего не сказали. А худой высокий дядька сдал шляпу, снял ее прям с головы и все. И Стаську это взбодрило. Он с головы, сдают шляпу и ничего, а он покажет просто голову. Мимо окна химчистки прошла Лелька и Маруся. Лелька что-то жевала из бакалейных товаров, а Маруся катила коляску с братом. Стаська присел на пол, чтобы его не заметили. Приемщица наклонилась через прилавок и спрашивает. «Гражданин, у вас что...» «У меня вот...» — поднялся Стаська, снял с головы конверт. Смущаясь, вытянул шею и повертел головой. «У меня голова. Пятно на голове». Приемщица потрогала волосы. «Чернила? Зеленка». «Но это все равно, что чернила. А у вас какая чистка? Мокрая или сухая?» «Тебя, дорогой, не спасет ни мокрая, ни сухая. В парикмахерскую надо». «Что? Наголо?» Завопил Стаська, схватил конверт и выбежал на улицу. В школе по коридоре, по коридору крадется Славка. Он крадется свой класс, чтобы забрать портфель. Все как будто бы разошлись, но Славка соблюдал осторожность. Человек никогда не гарантирован от непредвиденных встреч такова жизнь. Славка пробирается от укрытия к укрытию перебежками. Так обычно пробираются опоздавшие, они тоже не любят непредвиденные встречи с учителями или с Алексеем Петровичем. Славка благополучно добрался до третьего этажа, повременил, огляделся. Ему показалось, мелькнула тень вдалеке, тоже кто-то пробирается. Славка вскочил в класс, подбежал к своей партии, вытащил портфель и стал укладывать тетрадки, учебники и альбом для рисования. Вдруг дверь класса скрипнула и открылась. Славка спрятался под парту. «Может быть, это нянечка? Может быть, это дед Валерий?» В класс вошел Стаська. На голове почтовый конверт. Славка затаился, перестал дышать. Сидит, размышляет. «Что теперь будет? Для чего здесь Стаська?» Вот уж встреча непредвиденная. Стаська подошел к своей парте, вытащил портфель. Значит, тоже за вещами. Соберет их и уйдет. Стаська собрал было уже портфель, как вдруг поглядел в сторону парты брата. Увидит или не увидит, в лице Стаськи что-то переменилось, и он вдруг стал красться. Увидел, подумал Славка, но он ошибся. Брат, соблюдая осторожность, крался к его портфелю. Славка на четвереньках кинулся из класса в коридор. Стаська вначале растерялся, а потом тоже кинулся в коридор. Славка помчался вниз, в подвал. Где, где же прятаться, как не в мастерской? Стаська гнался по пятам. Славка вбежал в мастерскую, и Стаська ворвался в мастерскую. Дверь за ними захлопнулась. Около школы на скамейке сидит дед Валерий. Он, как всегда, в валенках, на молнии, хотя солнце светит по-летнему. И... Как пишут в диктантах школьники, «на небе не облачко». К деду подсел Виктор Борисович. Он вышел за спичками, чтобы прикурить сигаретку. И вообще, чтобы немножко передохнуть в мастерской от классных журналов. У деда Валерия оставалась лишь одна коляска. Остальных младенцев матери уже разобрали. В коляске висел игрушечный попугай. Он привлекал внимание воробьев. Они летали низко и разглядывали попугая. Подъехал знакомый автомобиль, за рулем Шустиков папа. Рядом с ним сидел директор школы, а между ними трамвайчик. Шустиков папа и Андрей, Алексей Петрович вышли из машины. Вслед за ними выпрыгнул трамвайчик. Воробьи перестали разглядывать попугая и стали разглядывать трамвайчика. Такой собаки в переулке еще не было. Трамвайчик вынужден был тоже на них посмотреть и даже гавкнуть. Это он гавкнул впервые за весь день. Он вообще не сторонник гавканья. Он любил тихо передвигаться и размышлять над жизнью. А сегодня вообще было чем поразмыслить. Для него вообще начиналась новая жизнь. Алексей Петрович поздоровался с дедом Валерием, с Виктором Борисовичем. Он был в отличном расположении духа. Ничего еще не знал. На крыльцо вышла тетя Ася, и как только она увидела директора и отца близнецов, стала рассказывать, что случилось. Она показала зеленые пятна, которые остались у нее на руках, хотела показать пятна, которые остались даже на школе. Отец слушал, и лицо его становилось все печальнее и печальнее. Он достал сигаретку и закурил. «Где они сейчас?» Тетя Ася пожимает плечами, она не знает. И дед Валерий не знал. Ребята входят в школу и выходят... Из нее по много раз. И никак не упомнишь, кто остался в школе, а кто уже совсем ушел. Виктор Борисович сказал, что у него дополнительно занимался Славка. «Он не занимался, а прятался», — опять заговорила тетя Ася. «От этих близнецов все нервы испортишь». Клавья Васильевна об них совершенно испортила свои нервы. «И вот теперь я руки», — и тетя Ася показала свои руки. Для меня тоже было странным что он явился дополнительно заниматься трудом задумчиво проговорил виктор борисович. дед валерий пытался еще вспомнить что стаська вроде бы возвращался в школу а может он путает и на голове у стаськи что-то было странное, но не зеленое. директор виктор борисович и отец близнецов молча курили. наконец директор сказал отцу, чтобы он спокойно продолжал работать и не волновался. Все будет в порядке и в отношении сыновей и дня рождения. В этом заинтересованы сами близнецы. Директор кое с кем договорится и подготовит всему классу одну воспитательную меру. На этот раз кажется достаточно энергичную. В машину погрузили пустую посуду. Шустиков папа сел за руль, посадил трамвайчика, и они уехали. Алексей Петрович пошел наверх, в учительскую, в свой кабинет. Тетя Ася пошла вслед за директором. Она все-таки хотела показать ему пятна на школе. Виктор Борисович остался на крыльце. Поговорил еще немножко с дедом Валерием об окончании учебного года, об отчетности, которая кого угодно измучает. И тут в коляске заплакал ребенок. Дед Валерий встал с крыльца и подошел к нему. Погремел коробкой со спичками. Потом чикнул. И даже хрюкнул. Виктор Борисович громко смеялся и, кажется, даже забыл об отчетности. Игрушечный попугай завертелся от восторга и перевернулся вверх ногами. Коляска тут же успокоилась и перестала плакать. Из магазина вернулась молодая женщина с покупками. Она все сложила в коляску, ласково кивнула деду Валерию и покатила коляску домой. Среди прочих свертков выделялась коробка с пирожными. «Что-то нынче много пирожных наблюдается», — сказал дед Валерий, возвращаясь на крыльцо школы. «Не иначе к празднику Шустиковых куплены». Стаська и Славка стоят в мастерской и размахивают автоматическими ручками. Перед ними раскрытый классный журнал. «Теперь всем твоим конец!» — кричит Стаська. «И твоим! И тебе самому! И тебе самому тоже!» По коридору подвала кто-то идет. Братья замолкают, чувствуют опасность. Шаги приближаются. Ближе, ближе, ближе! Стаська отскакивает от классного журнала, и Славка отскакивает от классного журнала. В мастерскую входит Виктор Борисович. Он поражен, не верит своим глазам. Опять? Здесь? Оба? Да, говорит Славка, и напряженно смотрит то на классный журнал, то на брата. Что, теперь ты пришел позаниматься тоже трудом? Спросил Виктор Борисович Таську. я трудом дополнительно? А? Я за ним пришел, наш, нашелся Стаська, за ним. А почему на голове конверт? Письмо писать будем, бабушки или дедушки? Теперь Славка нашелся. Понимаю, и ручки даже приготовили. Да, я вот слышала, что вы обливаетесь зеленкой по случаю дня рождения. Деретесь. А разве мы сейчас деремся? Притворно удивилась Стаська. Мы сейчас совсем не деремся. Стаська продолжает напряженно смотреть на классный журнал, потому что Виктор Борисович взял его в руки. Славка тоже, не отрываясь, смотрит на Виктора Борисовича и на классный журнал. В сию минуту Виктор Борисович все увидит. Но Виктор Борисович, не глядя, захлопнул журнал и положил его вместе с другими журналами. «Мне кажется, ребята, что вы свободны. Письмо бабушке или дедушке не обязательно писать в слесарной мастерской». «Конечно!» – с облегчением ответил Славка. «Я, пожалуй, тоже пойду», – сказал Стаська. «Только что приезжал ваш отец с каким-то трамвайчиком». Но близнецы были словно парализованы и ни на что не откликнулись. «Я тоже пойду», – сказал Славка. «Портфель надо забрать, и я заберу портфель». «Невероятно! Занимаетесь дополнительно трудом? Пишите письма? Невероятно!» Угу. Буркнули братья Шустиковы. Виктор Борисович, Стаська и Славка вместе пошли наверх. Виктор Борисович нес классные журналы. Дойдя до учительской, он кивнул братьям и исчез в дверях. Братья стали стоять. Может быть, впервые за многие годы они стояли рядом. Тихо и мирно. Стаська наклонился и хотел заглянуть в замочную скважину. Ему мешал конверт. Тогда в скважину заглянул Славка. «Кладет журналы в шкаф. И наш тоже. Надо украсть и выбросить». Ну, вроде потерялся. Ага, украдешь. Запер шкаф на ключ. И вдруг Славка отскочила от скважины. Там Алексей Петрович. Стаська повернул конверт поперек головы и тоже заглянул в замочную скважину. Потом приложил к скважине ухо. По телефону разговаривают. Она с тобой. Бежим отсюда. Погоди, погоди. Я пожарной команде что-то. Товарищ лейтенант говорит. Энергичная мера. «Товарищ лейтенант, бежим!» – теребил брата Славка. «И о каком-то там трамвае говорил Виктор Борисович», – вспомнил вдруг Стаська. «Не знаю, нет здесь никаких трамваев». Братья помчались на третий этаж, чтобы, наконец, забрать свои портфели и удрать из школы. Глава шестая. Дома Славку и Стаську встретила мама тут же заторопилась на кухню, не обратила внимания на то, что один из сыновей в почтовом конверте на голове, и что вообще не бывало случаев, сыновья пришли вместе. Прежде бы мама удивилась, а сейчас нет. День рождения внес бодрость и веру, что сегодня все должно быть только хорошо. И самое основное, мама ничего не знала о зеленке. Близнецы остались стоять в коридоре. Славка сказал, надо было все-таки подождать и украсть. А как его украдешь? Он же в шкафу. Замок разломать. Чем ты его разломаешь? Ну, в мастерской всякий инструмент. В мастерскую дед Валерий запирает. Если б только сразу взяли инструменты. Что же с нами будет? Из кухни доносился голос мамы. Она сердилась на духовку, которая как-то не так себя вела. Температуру превышала, что ли? Близнецы перешли на шепот. «А зеленка меня кто блил? А кто портрет мой нарисовал? А? И молоток! Молоток! Я теперь вот какой! И все из-за тебя!» Стаська сдернул с головы конверт. «Вот какой!» Он не одержался, и эти слова почти выкрикнул. Стаська был уже не зеленый, а лысый. Белый. Его голова сверкала вся в разные стороны, выскобленная бритвой начисто, до абсолютной белизны, ну, как пустая посуда. И если Славку дразнили лысым, но он был все таки стриженным под машинку, а не выскобленным бритвой, как пустая посуда. Но Славку ничего сейчас не радовало. Он был напуган событиями в мастерской. «А вдруг стихийное бедствие?» – сказал Славка. «С кем?» – «Со школой, и тогда нам повезёт». Стаська ничего не ответил, его беспокоил лишь собственный внешний вид. Стаська потер ладонью голову, поглядел на себя в зеркало, которое висело тут же в коридоре. Он был не то что не симпатичным, он вообще был страшным. Ни старик, ни мальчик, вообще неизвестно кто. Какой-то лошадкин, верблюдкин. А что он мог сделать, когда в парикмахерской так и сказали? Стрижка вам не поможет, только бритье головы. «Как ведь это говорится? Вас побрить?» В дверь позвонили. «Откройте, Стасья, Слава!» – крикнула из кухни мама. Славка открыл двери. Стаська быстро натянул на голову конверт. Вошла соседка Вер Филипповна. Она живет этажом выше. Начала отстегивать у дверей боковые крючки, чтобы раскрыть двери широко. «Так делают, когда хотят внести в квартиру большую мебель». Ну, «Помогите, что вы стоите?» — сказала Вер Филипповна близнецам. «Это вы, Вера Филипповна?» — крикнула опять из кухни мама. «Я! У меня что-то духовка дымит. Иду! Игорь и Лиза, несите стол!» Это уже Вера Филипповна крикнула в сторону лестничной площадки своим детям. «Игорь и Лиза — ее дети, они старшеклассники, учатся в той же школе, что и Стаська со Славкой». Близнецы раскрыли двери совсем широко. Вер Филипповна заспешила на кухню к маме, а Игорь и Лиза втащили стол. Они принесли его из своей квартиры. Стаська и Славка стали помогать тащить стол дальше. В это время у Стаськи с головы совершенно неожиданно упал конверт. «Что это ты вдруг такой?» – удивилась Лиза. «И вообще, кто из вас теперь двоих кто?» «Это Стаська такой», – сказал Славка. «А я остался каким был». «Странно это выбрал себе прическу, братец», — улыбнулся Игорь. «Вы что же, поменялись?» «Поменялись», — неохотно ответил Стаська. «Так, получилось. Всех запутаете, и себя тоже». Стол втащили в комнату, здесь уже стояли другие столы. «Откуда их набралось?» — удивился Славка. «Несут отовсюду, братец. Грандиозное торжество вы устраиваете». Близнецы вздохнули. «Мы ничего не устраиваем». «Ладно, полно скромничать», — сказал Игорь и провел ладонью по голове Стаськи. Стаська даже съежился от непривычки. «Неужели по нему теперь все будут стучать пальцами, как стучат по Славке?» Лиза пошла на кухню. «Вы, Славе, разрешили прическу носить?» — спросила она у мамы близнецов. «Нет еще, но разрешу. Вечером объявлю им. Оба будут с прическами». «Как оба? Стась ведь лысый». «Стася не лысый, это Славу дразнили лысым». «Нет, Стаси теперь лысый». «Не понимаю. Просто совершенно лысый», – настаивала Лиза. Славка слушала эти слова, и в нем внутри, как в духовке, повышалась температура – Просто дым сейчас из ушей пойдет. Вот обида. Несчастье. Да знаю, он раньше не вылил бы на голову Стаське эту зеленку. А если бы не вылил зеленку, они не попали бы со Стаськой в слесарную мастерскую. А если бы не попали в слесарную мастерскую, не видели бы в глаза этот классный журнал. А если бы не видели в глаза классный журнал, и вообще с ним бы ничего не случилось. Мама бежала в комнату. Игорь и Стаська пристраивали стол к другим столам. «Мама застыла, точно поражённая громом». «Он застыл, точно пораженный громом». Это фраза из какого-то очередного диктанта в школе. «Что это?» – закричала мама. «Кто тебя так, Стасик?» Стаська вздрогнул, как будто его укололи иголкой, и сказал «В парикмахерской». «Что? В какой парикмахерской? Я немедленно туда позвоню!» Мама кинулась к телефону. «Они не имели права так тебя!» Мама чуть не сказала обезобразить, но в последний момент все-таки удержалась. «Это я сам!» – спокойно ответил Стаська. «Я зеленый был!» «Что?» Славка никогда раньше не думал, что Стаська такой мужественный. Он не говорил, что во всем виноват родной брат. Мне в школу ли голову мыли, Галя мыла, еще чем-то тёрли там из пробирки, ничего не помогло. Я ходил в химчистку, не приняли, а в парикмахерской сказали, что только если побрить. Но почему ты оказался зеленым? И в такой день, в такой день!» Мама нервно теребила телефонную трубку. «Это я его!» – Славка набрался мужества. «Это я его облил с зеленкой. «Он нечаянно!» – вдруг сказал Стаська. Мама положила на место трубку. Ее удивило не то, что один брат облил другого зеленкой, а то, что один брат в отношении другого употребил такое слово, как «нечаянно». А еще она вспомнила то, что из школы они пришли вместе, и вообще не было никаких ни драк, ни ссор. Близнецы единодушны. Может быть, начал оказывать влияние день рождения? Хотя бы. Мама еще разглянула взглянула Анастаську. «Он все-таки был. Но это же не навсегда?» – успокоила в себя мама. «Волосы отрастут, и ее мальчики станут нормальными мальчиками, похожими близнецами». В квартиру втаскивали еще стол. Это уже были другие соседи, которые живут на два этажа выше. На столе были сложены стулья. Мама поблагодарила этих соседей за стол и стулья, а сама заторопилась на кухню к Вере Филипповне. Игорь и вновь прибывшие соседи поставили вновь прибывший стол к прежним столам. В комнате уже было просто вообще невозможно ходить от количества столов. Вновь прибывшие соседи тоже попытались выяснить у Стаськи, кто он, Стаська или Славка. И все-таки, если он Стаська, то зачем он это сделал? Но Стаська быстро пролез под столами и убежал в другую комнату. Славка побежал вслед за ним. Он очень сочувствовал брату, потому что сам долгое время считался лысым». Гости взрослые и не очень пребывали просто пачками. Двери квартиры не закрывались ни на минутку. Искра и Женя были в парадных фартуках, ну, вроде как на официальном школьном торжестве. Вовка был в неимоверно начищенных ботинках и с белоснежным платком, который он, как бы не взначай, все время доставал из кармана. Вадька из принципа, никаких добавлений к туалету не сделал. Он как был в классе, рубашки, потертой на локтях, так в ней и остался. Пришла Лёлька, тоже в белом фартуке, и сразу же стащила со стола печенье. Лёлька молодец, своего не упустит. Пришёл Дима, принес подарок Славке коробку с пирожными. И Ковылкин принес коробку с пирожными для Славки. Но Ковылкин и Дима чуть не отдали коробке Стаське вместо Славки, потому что перепутали Лысого Стаську с нелысом теперь Славкой. Ковылкин был в новом костюме, а Дима пришел в тапочках. Он все еще прыгал, определял, какая у него нога толчковая. Таня и Маруся тоже принесли коробки с пирожными. Конечно, для Стаськи. И тоже едва их не отдали наоборот. Значит, славки. Сторонники разных партий здорово подзапутались, но потом во всем разобрались. Хотя и там, и там пирожные были одинаковые, и если бы коробки перепутали, то, конечно, большой беды не случилось. Правда, сторонники Стаськи не могли привыкнуть, что Стаська оказался лысым, и голова его сверкала в разные стороны. Мама тихонько подозвала Стаську и выдала ему старый отцовский берет «Мостранс». Стаська надел берет и почувствовала себя значительно лучше. Мама суетилась и волновалась. Но «Ну где же папа? Он должен был привезти подарок. Он должен привезти животное». Но отца все не было. Мама даже забыла снять свой старый клетчатый фартук и теперь выделялась в нем на фоне парадных фартуков Жени, Искры и Лёльки. В особенности на фоне снежного платка Вовки Зюликова. Пришла мамина сестра или по-другому тетка близнецов и принесла в подарок набор слесарных инструментов, чтобы близнецы приучались к труду. Славка сказала, что он в школе занимался дополнительно трудом сам, по своей доброй воле. И Виктор Борисович поставил ему дополнительную пятерку, как подарок от дню рождения. Но тут же Славка вспомнил, что его пятерка уже совсем не пятерка. С этого, собственно, все и началось. С оценки по труду. Дальше уже случилось все остальное. Теперь только стихийное бедствие может спасти Славку и Стасику от неминуемой беды. А какие бывают стихийные бедствия? Наводнение, циклон... Пожар, выветривание. Выветривание. Хм. Нет, выветривание – это не стихийное бедствие. Это процесс. Скажи такое Марте Николаевне, и она товарищу ученику вкатит, соответственно, отметочку в журнал. Значит, наводнение. Но какое летом в Москве наводнение? Тропический ливень, если только. Но это бывает в тропиках или в Америке. В Москве можно рассчитывать только на пожар. Правда, рядом со школой пожарная команда, а в данном случае это большое неудобство. И потом, противопожарное состояние школы в отличнейшем состоянии. Будьте спокойны. Рассчитывать на пожар не имеет смысла. Никакого. Если опять же только выветривание. Но это процесс. Прибывали новые новые гости. Все стулья уже были заняты. Пришлось принести со двора простую скамейку. Дворник разрешил. Вовка Зюликов достал свой платок и не спеша вытер лицо. Ему показалось мало, он вытер шею, повертел начищенными прекрасными ботинками. Лёлька взяла из вазы шоколадную конфету, а бумажку из от конфеты сунула Женьки в карман в фартука. Искра все видела и проделала то же самое с конфетой и с бумажкой». Окна квартиры были открыты, так что во дворе было слышно, как смеялись, кричали и просто переговаривались гости. Отец позвонил по телефону и сказал, чтобы начинали без него. Он выполнит срочный наряд, доставит продукт в один загородный интернат и приедет. Такое совпадение, в интернате тоже празднуют день рождения и сразу несколько ребят. Мама тихонько спросила, спросила а собаку ты купил? Папа сказал, что купил. «А как близнецы? Все с ними в порядке?» «Да, они дома. Давно уже», — ответила мама. «Нет, не зеленый. Ну, ты приедешь, сам все видишь». Это папа спросил, а какой же он? Он хотел еще что-то сказать? Уже не спросить, а сказать. Но телефон щелкнул и отсоединился. За столом сидел весь Пятый Ю. Возле Стаськи его люди, возле Славки его. Вадька Батурин сел в партию Славки. Сегодня Славка больше соответствовал его принципам и убеждениям, потому что никогда не стеснялся ходить лысым. А Стаська, по воле случая, оказавшийся лысым, надел берет мос Не проявил мужества. Славка был признателен Вадьке за такую принципиальность, но при этом подумал. Знал бы Вадька, что сделал с ним сегодня Славка в классном журнале. Эх, да и все гости знали бы они, что с ними сделали братья в пылу борьбы друг с другом. Лёлька, прежде чем сесть на стол, вытерла руки белоснежным платком. Конечно, не своим. Платком Вовки Зюликова, который Вовка забыл на подоконнике». Искра хитрая, все видела и проделала то же самое. Мама, ее сестра и соседка Вера Филипповна обслуживали гостей. Следили, чтобы у каждого были вилка, ложка, стакан с чаем и тарелка, куда можно накладывать закуски и есть. Пироги можно накладывать, еще и пирожные. Гости ели и смеялись. Некоторые, правда, соблюдали осторожность, готовые к любым неожиданностям со стороны именинников. «Ведь Стаська не отомщен!» «Надо быть начеку». Они знают, как это между братьями происходит. Идет, например, человек Екатерине Сергеевне с альбомом Все тебе тихо, мирно». И вдруг другой человек, который никуда не шел, сидел на месте – раз! И оказывается мгновение ока зеленым. А бывало, что под ним выскакивал стул или даже выскакивала скамейка под многими людьми сразу, похожая на садовую, которая сейчас стоит в комнате. А сколько раз близнецов вызывал к себе Алексей Петрович, и они стояли перед его столом и давали слово, что будут вести себя хорошо, будут уважать друг друга. На педагогическом совете стояли, но это уже перед большим столом в присутствии всех учителей, и тоже давали слово. И на бумаге писали обещания, что переродятся в корне В корне потому что обещания писали на уроке ботаники. Но... До сих пор не переродились. Ни в корне, ни как. Алексей Петрович напомнил им об истории братьев Харков, которые были достойны друг друга. Один брат Харк всегда поддерживал другого брата Кхарка, и они боролись за республику и помогали друг другу. Вот так всегда должно быть у нормальных братьев. Стаська и Славка были далеки от единства и брат братства. Но сегодня осторожность постепенно сменялась доверием. Даже скептики проникли духом взаимопонимания. Будущее казалось чистым, ясным и прекрасным, похожим на республику. Ребята были заняты угощением. Лёлька ела пироги, пирожные просто безостановочно. Она забыла, даже за кого она, собственно, за какого брата. Маруся тоже потеряла голову из-за пирогов, пирожных и тоже, очевидно, лишилась кое-каких педагогических принципов. Вов зюликов ублажал себя чаем. Он громко сидел и причмокивал. От него не отставали Дима и Таня, Ковылкин положил Лёльке на очередное пирожное кусок колбасы. Она не заметила и съела пирожное с колбасой. Вадька что-то объяснял Джаваду и одновременно грыз яблоко. Вовка вдруг перестал ублажать себя чаем и спохватился. «Где же его белоснежный платочек?» Он заволновался, закричал. Платок нашли, вернули Вовки. он успокоился, но потом он снова заволновался, закричал, когда обнаружил, что платок уже не белоснежный, а совсем даже грязный. Ну а теперь на Вовку уже никто не обратил внимания. Становилось все интереснее, шумнее, веселее. Мама включила радиоприемник, вот тебе и музыка, искра заявила, что если бы не было так много столов и стульев, она бы показала новый танец в Атусе. «Хитрая искра», — подумала Таня, — «ничего не умеет танцевать, никаких в Атусе, только прикидывается, что умеет». Женя Евдокимова вытащила из кармана фартука две конфетные бумажки. Посмотрела, молча удивилась и снова положила бумажки в карман. Старшеклассники Лиза с Игорем сказали, что они покажут такой танец, для которого и столы и стулья вовсе не помеха. Вера Филипповна посмотрела на дочь сыном, покачала головой, как бы извиняясь перед столами и стульями. Во двор дома, где жили близнецы, въехала пожарная команда. Из первой машины выскочил лейтенант и спросил у дворника, где здесь празднуют день рождения братья Шустиковы. Дворник от удивления не мог сказать ни слова. Он молча метлой показал на окна квартиры с музыкой. А потом, когда... Уже мог сказать какое-нибудь слово, чтобы выяснить, зачем приехали пожарники. Но было поздно. Некому было его слушать. «Все стволы на очаг!» — крикнул лейтенант и поглядел на часы. Покатились по земле брезентовые рукава, двинула вверх механическая лестница. Дворник опять онемел. «Кто горит? Где горит? Зачем горит?» а пожарные молча делают свое дело. Подключают рукава к водонапорному колодцу, отстегивают от поясов специальные каски и надевают их. Быстро раздают друг другу топорики, крючья, защитные козырьки, рукавицы. Лейтенант крикнул «Развернулись!». Пожарные с рукавом, крючьями, топориками кинулись в подъезд, где жили близнецы. Механическая лестница поехала до окон с музыкой. Лейтенант начал подниматься по лестнице. Сбежался народ, тоже интересуется, кто горит, где горит. Пожарники в дверях и в окнах квартиры появились одновременно. Ребята увидели их и онемели, еще бы! И другие гости онемели. Даже приемник поперхнулся и онемел. Все как дворник». Лейтенант в окне спрашивает, здесь братья Шустиквы, которые производят родных и весь микрорайон и школу, здесь ученики, которые тоже изводят родных и микрорайон, дерутся, нарушают порядок. В комнате тишина, ребята, объятые страхом, молчат, на них направлены шланги, и близнецы молчат. «Шланг – это тебе не кувшин с водой. Он как даст, забудешь имя и фамилию». А лейтенант извинился перед мамой и еще сказал, что все это относится к пятому классу Ю, и что хотя сегодня день рождения, но опять может быть драка в любой момент, как пожар. И вот жители микрорайона обеспокоены и обратились в пожарную команду чтобы пожарная команда присмотрела за братьями Шустиковыми и лично их гостями. Так что день рождения пускай продолжается, а пожарные будут потихоньку присматривать. Все стволы на очаг. И тут в комнате при полной тишине и смятении появился трамвайчик. Он вошел и застенчиво остановился посреди комнаты. Маленький длинный пес на коротких лапах. А потом вошел папа. Он взглянул на пожарных и очень сильно удивился. Глава 7. В школе идут уроки. Слышны голоса преподавателей. В одном из коридоров прячется опоздавший. В школе всегда опасно, везде обнаружат. В учительской тикают электропервичные часы, поворачивают диск секундами. Каждая секунда на учете потому что учащиеся каждую секунду получают все новые и новые знания. Идет учебный процесс. А потом начинается тот же процесс. Выветривание. Это когда учащиеся каждую секунду теряют приобретенные знания. В подобном случае выветривание нужно рассматривать как стихийное бедствие. Даже Марта Николаевна согласится с этим. В пятом классе Ю урок арифметики. На доске написан пример с десятичной дробью которую надо обратить в обыкновенную. Ребята пишут в тетрадях, обращают одну дробь в другую. Стаська, как всегда, сидит во втором ряду, на первой партии. Славка в третьем ряду, на четвертой партии. Стаська и Славка тоже пишут в тетрадях, обращают дробь, но при этом поглядывают друг на друга. Клавдия Васильевна в конце урока всегда берет в руки журнал. Это для выяснения степени выветривания знаний из голов. А потом еще отмечает, кто отсутствовал. Близнецы ёрзают на партах, нервничают. Ну почему они не переродились в корне в свое время, а? Ну почему? Стаська даже не обращает внимания на то, что он лысый, и что на это обратила внимание вся школа. И что его стучали по голове, как Славку. Скрипнула дверь. Это бродит опоздавший. Не рискует войти в класс. Урок ведет сама Клавдия Васильевна. Мигом схлопочешь не только в журнале «О», опоздал, еще и замечание в дневнике. Клав Васильевна пишет на доске уже другой пример, когда наоборот надо обыкновенную дробь обратить десятичную. «Стася, ты почему невнимательный?» «Я? Ничего». И Стаська поглядывает на брата. Они все утро думали, что можно предпринять, чтобы журнал просто раз и исчез, но так и не придумали. В школу даже пораньше пришли. И со своим слесарным инструментом. Но вытащить журнал – дело невыполнимое. Никакой труд не поможет. Шкаф из толстых досок. Каждая доска из чистого дуба. А срез коры показывает, как устроен дуб и другие крепкие породы. И вот еще что. Учительская никогда не бывает пустой. Если учителя и директор уходят в классы давать уроки, совершить какой-нибудь там учебный процесс, Дарья Ивановна все равно сидит в учительской, она за вхоз, учебным процессом не занимается. Опять скрипнула дверь. «Батурин!» – сказал Клада Васильевна. – «Проверь, кто там». Вадя пошел проверять. Опоздавший спрятался за угол, но увидел Батурина и показал ему знаки, типа «Меня нет! Ты меня не видел!» Опоздавший надеялся как-нибудь все-таки проникнуть в класс до тех пор, пока Клавдия Васильевна отметит опоздавших и отсутствующих. Подобные случаи уже бывали. Как-то удавалось. Вадя вернулся на место и сказал, «А там никого». Слышно, как приехала машина. Это Шустиков папа. Он поговорил с дедом Валерией и тетей Асей и уехал. Стаська напряжен и Славка напряжен, но никаких драк и столкновений. Ребята не понимают, в чем дело. Обычно братья уже на первом уроке начинают драться, а сегодня только сидят и поглядывают друг на друга. И молчат. Клавдия Васильевна подходит к партам. Смотрит, как ребята обращают дроби. У Димки Токарева с дробями как-то не ладится. И с ногами тоже. Утром он опять прыгал и так и не выяснил, какая нога толчковая. «Токарев!» – Клавдия Васильевна заглядывает к Димке в тетрадь. «Ты потерял единицу!» «А я говорила, когда обращаете обыкновенную дробь в десятичную, не пренебрегайте единицей». При слове единицы Стаська и Славка вздрогнули. Дверь опять скрипнула, приоткрылась. Клавдия Васильевна в это время была в глубине класса и не слышала. Дверь осталась приоткрытой. В щель наблюдал опоздавший. Алексей Петрович сидит у себя в кабинете и читает записки, которые он снял со своей ручки «Ракеты». Тут зазвонил телефон. Алексей Петрович взял трубку. Это Шустикова мама. Она рассказывает Алексею Петровичу, что с детьми произошло чудо. Они утихомирились. Совсем другие ребята. Вместе позавтракали, вместе пошли в школу. Может быть, повлияло животное? А может быть и... А может пожарная команда? Смеется Алексей Петрович. Он посматривает одну из записок. Мне вот тут сообщает, что все в порядке. Лейтенант сообщил. Еще директор школы говорит, что в истории войны были такие войны, которые длились так долго, как, например, семилетние, тридцатилетние, столетние, и что в конце концов можно было даже забыть, из-за чего они, собственно, начались. Но все таки они же закончились. Клавдия Васильевна возвращается к учительскому столу, садится и берет в руки классный журнал. Открывает, смотрит. Еще смотрит. еще, еще Она ничего не понимает. И вдруг меняется в лице. Лихорадочно перелистывает журнал, страницу за страницей. Опоздавший тихонько крадется к своему месту. За опоздавшим и за Клавдией Васильевной наблюдают ребята. Но Клавдия Васильевна настолько поражена чем-то в журнале, что даже не замечает опоздавшего. «Что это?» – говорит она, едва слышно. Опоздавший замирает. Но Клавдия Васильевна по-прежнему на него не глядит. Она видит только классный журнал. «Что это?» Клавдия Васильевна смотрит на Стаську, потом на Славку. Класс догадывается. Случилось что-то невероятное. Ребята вскакивают с места. Обе партии они готовы к бою. Вскакивают и братья. Славка кричит и показывает на Стаську. «Он первый начал!» Стаська кричит и показывает на Славку. «А зеленкой кто облил? А психом кто обозвал?» И близнецы устремляются друг к другу навстречу. «А ты! А ты!» И обе партии тоже устремляются друг к другу навстречу. Семилетняя, тридцатилетняя, столетняя. Алексей Петрович продолжает разговаривать с Шустиковой мамой. Он, как обычно, в хорошем настроении. С утра все учителя бывают в хорошем настроении, а вот к концу дня у многих настроение портится. Правда, с Алексеем Петровичем это не случается. Он советует учителям – занимайтесь гимнастикой, укрепляйте себя, добивайтесь атлетического равновесия – брусья, канат, козел, шведская стенка – Алексей Петрович положил телефонную трубку. И тут в учительской появилась Клавдия Васильевна. Гребешок у нее в прическе перекосился и вот-вот упадет. И сама Клавдия Васильевна вся перекосилась и вот-вот упадет. «Что с вами?» – испугался Алексей Петрович. «Это опять они!» В это время гребешок действительно упал на пол. Директор поспешил придвинуть стул для Клавдии Васильевны. Она в изнеможении на него опускается и протягивает директору журнал. «Посмотрите!» – глубоко вздохнула и потерла пальцами виски. Алексей Петрович поднимает гребешок, кладет его на стол. «Я скоро залезу на вашу стенку!» – сказал Клавдия Васильевна. Директор листал журнал и только крякал. Хотя он и был спортсменом, ну, укреплял себя. Но школа – вещь неожиданная, находится в постоянном развитии, в борьбе противоположностей. «Алексей Петрович!» – сказал Клавдия Васильевна. «За всю мою педагогическую практику никогда!» Директор продолжает листать журнал и крякать. «Да, прецедент!» Он даже почесал где-то за ухом, чтобы восстановить атлетическое равновесие. «Инцидент, прецедент, что угодно!» – слабо ответила Клавдия Васильевна и попыталась вдеть в прическу гребешок. «Но теперь я не сомневаюсь. Они развалят всю школу. Они кончат учителей и родителей». Клавдия Васильевна уже не говорила «изведут», а сразу «кончат». «Гробокопатели!» Дарья Ивановна из-под крана налила стакан воды и подала Клавдии Васильевне. В учительскую вошла Екатерина Сергеевна с кофейником и апельсином. Это новый натюрморт. Новый, потому что появился апельсин. Кофейник присутствует во всех натюрмортах. Он ветеран натюрморт. Вошли Марта Николаевна и Нина Игнатьевна, Виктор Борисович, учителя из старших классов. Директор протянул им журнал. И они начали перелистывать, смотреть, разбираться в чем дело. Много проставлено?» «Двадцать, тридцать, сто, двести...» «Не знаю!» – сказала Клавдия Васильевна. «Почти по каждому предмету». «Да, Así размах!» «Трагические hierarchy. иероглифы!» Екатерина Сергеевна попросила Алексея Петровича открыть страницу с ее предметом. И у меня!» «Да!» – ответила Клавдия Васильевна. «И по рисованию». «Сколько же надо было времени, чтобы проставить?» Екатерина Сергеевна задумчиво пошевелила на носу очки. «Если даже это всего лишь один штрих. Алексей Петрович, у меня журналов нет, их выдают в глав главснабспросе по количеству классов. И очень строго», — сказал Дарья Ивановна. «Надо спросить в РАНО», — ответила Нина Игнатьевна. «Почему в РАНО?» — выразила Марта Николаевна. «Мне кажется, в министерстве». «А как они сумели добраться до журнала?» – воскликнула Клавдия Васильевна. «Все как-то, знаете, неправдоподобно. Но это факт!» Виктор Борисович высказал предположение. «Да, он уверен, что это случилось вчера в мастерской, когда к нему пришел дополнительно заниматься трудом сначала один Шустиков, а потом появился второй с конвертом на голове». «Ну как же вы так, Виктор Борисович?» – взволнованно заговорила Клавдия Васильевна. «Разве можно доверять?» «Так кто мог подумать?» «Действительно», — поддержала Виктора Борисовича Марта Николаевна. «Да, да, я сама не знаю, что говорю». «Ну, бывает, ученик перепла... переправит в журнале отметку. На лучшую, конечно», — сказал кто-то из учителей старших классов. «Но чтобы было такое, чтобы такое сотворить, да, вот именно такое. У меня весь класс поет о черном коте, начиная со второй четверти, а в Атусе не танцуют». «Пытаются, даже совсем маленькие. Но все эти коты и ватуси не идут в сравнение с этим!» «Ну, знаете, вообще случай сам по себе поразительный», – сказал директор. «Где и при каких обстоятельствах он произошел, это не имеет значения, мне так кажется». «Куда их?» – заговорила Клавдия Васильевна. «В детскую комнату при милиции, в интернат, в пансионат, в трудовую колонию. Я не знаю, куда еще этих Шустиковых?» «И все это к концу учебного года», – говорит Нина Игнатьевна. «А не применить ли нам нечто неожиданное?» – сказал Алексей Петрович. «Чтобы тоже было неправдоподобно, но факт». И он поглядел на табель-календарь, который стоял у него на столе. «Так». До конца учебного года 10 дней. И я вам сейчас кое-что предложу. Глава восьмая. В любом классном журнале на первой странице «Перед оглавлением сказано, что классный журнал является государственным документом, утвержденным Министерством просвещения, и выдается он в одном экземпляре каждому классу в каждой школе. Не допускаются почистки, поправки и зачеркивания. Нельзя вырывать или заменять страницы. Но Славка этого не читал. И Стаська этого не читал. А если бы прочитали, что тогда? Произошел бы сам по себе этот поразительный случай или не произошел? А было так». Братья стояли в мастерской над классным журналом. «Вот тебе по труду вместо пятерки!» закричал Стаська и поставил в журнале первую единицу. Славка тут же поставил единицу Стаське. Стаська опять закричал. «Я еще могу! И Джаваду, и Токарева, и Ковылкину! И я могу!» закричал Славка. «Всем твоим! Таньке, Лельке, Маруське! Всем твоим девчонкам! Ха! Подумаешь, какой храбрый!» Стаська плечом оттеснил брата и перевернул в журнале страницу. Чирк, чирк, чирк, сверху вниз. Славка пролез к журналу, перевернул страницу. Чирк, чирк, чирк, сверху вниз. А ты, а ты! Стаська переворачивает в журнале еще страницы, нацеливается ручкой. Славка просовывает свою ручку и тоже нацеливается. Теперь они уже одновременно чирк, чирк, чирк! В запальчивости до сгоряча всякое можно сделать. Разве вспомнишь, что у тебя в руках не просто документ, а государственный документ. И этот единственный государственный документ выдается в одном единственном экземпляре на целый учебный год. И вот в журнале 5 Ю у всех учеников выставлены единицы. Колы, значит, сверху вниз, чирк-чирк-чирк. Сто трагических иероглифов! Стаська поставил их Славкиным друзьям, а Славка поставил их Стаськиным друзьям. Колы теперь нельзя зачеркнуть, переправить и почистить. Весь класс по самые уши оказался в штрихах. Как назвала их Екатерина Сергеевна? В истории всех времен и народов ничего подобного в государственных документах под названием «Классный журнал» не наблюдалось. Ни в Древнем Риме, ни в Карфагене. Совершенно невероятное событие. И произошло оно в московской школе, которая стоит в Тихом переулке, рядом с пожарной командой. Глава 9. В школе на первом этаже на доске объявлений появился приказ. Его кнопками приколол Дарь Ивановна. В приказе было написано, что ученики пятого класса Ю и перечислен список учеников, ввиду катастрофической неуспеваемости по всем основным предметам оставлены на второй год. Помочь ученикам в их тяжелом катастрофическом положении преподаватели не могут, потому что до конца занятий остались считанные дни. Ох уж эти считанные дни! Пытается исправить подобное количество плохих оценок невозможно. Следовательно, ученики немедленно остаются на второй год. Копия приказа появилась на фанерных сообщениях. Вся школа чуть не развалилась от таких событий. Сто колов! Ну и выветривание! 0,0% успеваемости, что в десятичных дробях, что в простых. Как ни крути. Сколько ни обращай одну дробь в другую. Приказ обсуждали в буфете, в коридорах, в библиотеке, в мастерских, в физкультурном зале, на переменах и даже на уроках. 5 ю Весь класс на второй год. Так решил педагогический совет на экстренном совещании. В ночь с одного трагического дня школы на другой трагический день школы. Весь класс. На второй год. Немедленно! Глава 10. В класс вошел Алексей Петрович. По расписанию первый урок истории. Ребята встали, поздоровались, смотрят на директора. Что будет? Вдруг он скажет, что пошутил, и что приказ не настоящий. Теперь никакой войны, ни у кого, ни с кем. Война длилась так долго, что можно было и забыть, из-за чего она, собственно, началась. Школа – это не только борьба противоположностей, но и их единство. И Славка был даже готов подрезать свой ежик или вовсе побриться, чтобы стать, наконец, одинаковыми, похожими близнецами, пускай даже и бритыми. Но как убедить в этом директора и преподавателей? Директор прошелся вдоль класса. Класс с надеждой наблюдает за ним. Алексей Петрович взглянул на Славку, на Стаську, будто сравнивал их прически, подошёл к окну, Взглянул на деда Валерия, на коляски, на трамвайчика. Трамвайчик теперь часто прибегает к школе и гуляет по двору, ждет своих хозяев. Его же знает вся школа, все ребята, даже пожарная команда знает, потому что трамвайчик бегает в пожарную команду. Он лично знаком с лейтенантом. Один раз он даже ездил с пожарными на тренировку, катался. Деду Валерию нравится беседовать с трамвайчиком обсуждать текущие дела или сводку погоды. В слесарной мастерской дед сделал маленькую щеточку из тонкой проволоки. Теперь этой щеточкой причесывает трамвайчика. Трамвайчик просто без ума от этой щетки. Валится на бок и ждет, когда дед Валерий будет его чесать. А потом, чтобы довершить удовольствие, идет к пожарникам и пьет холодную воду из-под крана. Кто не любит пить холодную воду в жару? Алексей Петрович вернулся к учительскому столу и сказал, «Класс оставлен на второй год, поэтому продолжать учебную программу дальше не имеет смысла. Хотя сегодня не 1 сентября, но, чтобы не терять попусту время, мы решили начать программу заново, как со второгодниками. Так что для вас сегодня все равно, что 1 сентября». 1 сентября в мае? Неужели директор не шутит? Но Алексей Петрович не шутил и вполне серьезно продолжал. Наша тема – первобытное стадо собирателей и охотников. Надеюсь, даже вы, обладая самыми низкими оценками по истории, единицами, припоминаете, что разговор о первобытном стаде происходил у нас в сентябре, когда вы начинали учебный год в пятом классе. Теперь вы второгодники – Директор произнес эти слова даже с каким-то удовлетворением. Поэтому начинайте все сначала. Класс не шевелился, не дышал от страха. Они настоящие второгодники. Алексей Петрович говорит правду. Значит, и приказ по школе – самая настоящая правда, не то чтобы воспитательная мера. Древнейшие люди, жившие 600 700 тысяч лет назад отличались от людей нашего времени, продолжает Алексей Петрович невозмутимо. Они были похожи на крупных обезьян. Лбы у них были низкие и покатые. Пальцы неловкие. Человек мог выполнять своими руками только самую простую работу – хватать, ударять. Люди издавали немногие отрывистые звуки. Ребята, от ужаса, что на самом деле каждый из них оставлен на второй год опять – Не имели. Они были не в силах произнести ни звука. Лелька даже забыла, что у неё на... в парте лежит сухой финик, который она собиралась пожевать на уроке. У Тани Фуфаевой спокойной и выдержанной открылись изумленно глаза, и она почти не моргала. Она забыла, что надо моргать. Ватька Батурин от принципиальности директора забыл о своей собственной принципиальности и онемел вместе со всеми, без всяких принципов. Славка втянул голову в плечи и даже сгорбился. Лубы у них были низкие и покатые. Стаська все-таки хотел что-то сказать, спросить у директора. Он ведь первый начал ставить единицы в журнале, но слова в горле перепутались. Люди издавали немногие отрывистые звуки». А Маруся даже сама себя дернула за косу петельку. Не иначе, как от ужаса. Совсем недавно Алексей Петрович рассказывал о сиракузах и македонской фаланге, о произведениях Вергилия и Горация. А теперь все сначала. Люди похожи на крупных обезьян. Братья Шустиковы не знали, что им дел делать, куда деваться. Случилось-то все по их вине. Так подвести класс... Ребят, школу, весь микрорайон. Братья тайно от ребят ходили к директору в часы приема по личным вопросам. Просили его, чтобы оставили на второй год только их, двоих. Но Алексей Петрович сказал, единица у всего класса, и поэтому ответственность за случившееся несет весь класс и вся школа, и весь микрорайон. А может быть даже не только микрорайон. Следующим уроком была ботаника. В класс вошла Нина Игнатьевна. Выкопаем из почвы какое-нибудь растение, цветущее осенью. Например, Анютины глазки. Но за окном весна, а не осень. Еще будут летние каникулы. Ну, должны быть, во всяком случае. Нет, Нина Игнатьевна ничего не желала знать. Ни о лете, ни о каникулах. Можно выкопать и полевую фиалку. Она тоже цветет осенью. Внизу корень, от корня вверх поднимается стебель с листьями. Стеблю у растений бывают разные, у кактуса они мясистые. И Нина Игнатьевна ровным, невозмутимым голосом продолжает объяснять первый осенний урок. чешлистники, тычинки, пестик, цветоложи, пыльник. После ботаники арифметика в класс вошла Клавдия Васильевна. Ребята смотрят на нее. Клавдия Васильевна – классный руководитель. Она понимает их лучше всех, и они понимают ее лучше всех. Никогда больше не заставят лезть на стенку. Правда. Не будут разваливать класс и всю школу. Только пускай Клавдия Васильевна попросит директора и педсовет, чтобы отменили этот приказ и помогли как-то не оставаться на второй год. Человек, человек уже друг. Алексей Петрович говорил когда-то об этом на уроке, но Клавдия Васильевна сделала вид, что ни о чем таком даже не догадывается, и едва взглянув на ребят, приступила к занятиям по программе 1 сентября. Уже в очень в отдалённое время людям приходилось считать окружающие их предметы, оружие, членов своей семьи, убитую живность. Ребята молчат. Это вот они, они убитая живность, и члены своей семьи, Тоже они но клавдия васильевна ничего такого и знать не хочет и продолжает С течением времени люди овладели счетом на пальцах потом счетом группами и устной нумерации узнали что такое един на 10 когда же этому наступит конец думают ребята вот вот сейчас Клавдия васильна улыбнется и что-нибудь скажет утешительное о друге товарищи братья она не умеет по-настоящему долго сердиться. Но голос Клавдии Васильевны звучал неумолимо. «Счеты представляют собой деревянную четырехугольную раму». На переменах ребята почти не разговаривали друг с другом. Братья Шустиковы держались вместе. Им было очень стыдно. И они тоже боялись разговаривать друг с другом и с ребятами. Следующим уроком была география. Марта Николаевна принесла карту полушарий. Джават хотел повесить на доске, но Марта Николаевна вдруг сказала, что вешать полушарие не надо и что вообще никакой карты сейчас не потребуется. Эта карта осталась у нее от предыдущего урока в предыдущем пятом классе, который переходит в шестой класс. «Ну, а с вами», – проговорила она равнодушно, «которые не переходят в шестой класс, с вами первый урок. Введение. Откройте тетради и запишите». «Землемерные инструменты». Пишите дальше. «Циркуль и...» И вдруг пятый ю весь одновременно закричал и сразу обо всем, и что с ними было на уроках, на ботанике, арифметике, истории. И теперь вот, что будет на уроке географии. Опять укроп, опять кожица лука, един на 10 первобытное стадо, циркуль и рулетка, желкование листьев... Марта Николаевна подняла глаза, спокойно выслушала и спокойно ответила. Марта Николаевна вообще всегда спокойная. Вы, товарищ ученик, встаньте, и она показала Настаську. Может быть, на него она показала, потому что он сидел на первой партии, а может быть, просто случайно. Вы, товарищ ученик, какие высказываете претензии и к кому именно? Стаська растерянно поднялся. Он не знал, кому именно и какие он высказывает претензии. Он даже, даже сам себя похлопал ладонью по лысой макушке. Ну, это от задумчивости. Потом пожал плечами и ничего не ответил. Просто сегодняшний день измучил их всех просто до крайности. И вот терпели-терпели, не выдержали и закричали. Так сказать, крик истерзанной души. Тогда поднялся с места Дима и спросил... «Так мы что же, навсегда?» «Я не понимаю вопроса». «Значит, это все правда, и никто нам не поможет?» «А вы что, все еще сомневаетесь?» «Надеемся», сказала Маруся. «Совершенно напрасно надеетесь. Приказ есть приказ. И никто не может нам помочь», спросил Ватька Батурин. «Не знаю, выясняйте. Мы это, мы сами. Вот-вот», кивнула Марта Николаевна, «вы сами себя оставили на второй год». Вы выпутываетесь. А пока что в тетрадях прошу записать то, что я уже здесь выкрикнула вам. Циркуль и рулетка! Глава 11. После уроков ребята не расходились. Таня сказала, «Надо устроить сбор». О недостатках поддержала Таню искра. «Мы проводили, но не провели. А теперь надо. Верно, годится» заявил авторитет Вадька Батурин. Он уже опять собрал рас... свои растерянные принципы. Надо отыскать Галю. «На сборе обо всем поговорим, и Галя нам поможет», обрадовался Славка. «Ведь это наши недостатки как раз», Женя молча кивнула. Партии больше не было, а был один класс, один коллектив, в котором человек человеку друг, товарищ, брат. Искра побежала за Галей, долго не возвращалась. Ребята ее ждали». Попутно придумывали, как они могут сами себя выпутать из создавшегося положения. Вадька сказал, по общественной линии этот, как его, исполком, они помогут. А народный суд для чего? вдруг закричал Стаська. Можно пойти в суд. Правильно, в суд, поддержал брата Славка. Там есть истец, и ответчик, вспомнил Джават. А мы кем будем? И сами, сказал Вадька. Ответчиком будет... Тут Ватька призадумался, кто же будет ответчиком. Школа, что ли? Нет, не школа, конечно. Получается, ответчиками опять они, 5 ю, мы должны быть только и сами, решительно заявил Ватька. Ответчиками нам как-то не подходит. Адвоката можно нанять, вставила слово Женя. Молчала, молчала, и на тебе, вставила. «Верно!» – закричал Ковылкин. «Адвокат он, что хочешь, сделает. Я знаю, как один знаменитый адвокат в прошлом веке выиграл дело о чайнике и старушке». «А здесь не чайник», – сказал Стаська. «Здесь похуже. Трагические иероглифы». «Да, это, конечно, не чайники», – кивнул Славка. «Тут не выиграешь, проиграешь. Вещественное доказательство лицо «Вещественное доказательство, оно, конечно», – сказала Лёлька. Она жевала финик». За окном гулял трамвайчик, он поглядывал на школу, поджидал Славку и Стаську. Воробьи его знают и даже не боятся совсем, полностью привыкли. Трамвайчик не гавкает, он любит тихо предаваться размышлениям над жизнью. Пятый Ю сейчас тоже тихо предавался размышлениям над своей жизнью. А если все-таки по общественной линии, исполком, правком? Но это не одно и то же. Исполком – это исполнительная власть. Ком – не власть, не получается». Тогда комитет. А где исполком? Но он там же, где и райком. А правком? Я не знаю. Я знаю. Правком в школе. Дарья Ивановна, председатель правкома. Тогда нам это не подходит. В школе не правком, а местком». «Все равно, Дарь ванна а я слышала, что исполком штрафует. Нашего соседа на 10 рублей штрафовал за скандал в общественном месте. Исполком дает квартиры», – сказала Таня. «Вот что делает исполком. Она местком давал квартиру. А у нас все равно, что скандал. Вдруг оштрафуют». Вернулась искра. Вместе с ней появился в классе трамвайчик. Он незаметно проник в школу. «Не мудрено. Дед Валерий для него свой человек». Трамвайчик увидел Стаську, Славку и всех других ребят и очень обрадовался. Он негромко громко гавкнул, поприветствовал. Но Джават строго помахал ему пальцем. Ребята боялись теперь даже собственной тени. Трамвайчик замолк и спрятался под учительский стол. «Ну, что?» – кинулись ребята к искре. «Где Галя? Что сказала?» «Она сказала то же, что и Марта Николаевна. Что все говорят? Не придет, значит? Нет». «Сами, — говорит, — проводите сбор о собственных своих недостатках». «Да что не заладили? Сами, сами!» — попробовал было возмутиться Славка, но тут же замолк. «Фиктивные оценки? Подлог!» «Вот что еще сказала!» «Так ми, мы ведь чтоб хуже, а не чтоб лучше!» — возразил Стаська. «Мы ведь не пятерки!» «Все равно подлог, наверное!» А если бы всем пятерки, размечтался Вовка Зюликов. Эх, всех сразу бы через класс вперед. В седьмой, сразу, а в четвертый сразу не хочешь, Алексей Петрович все равно что-нибудь бы придумал. Учись, оправдывай свои пятерки. На всю жизнь хватило бы оправдываться. Я бы сразу оправдала, бодро заявила Лёлька. Да молчи ты! А вдруг оштрафуют каждого на 10 рублей? «Почему каждого?» – сказал Стаська. «Пускай штрафуют меня и Славку. Если будут штрафовать, пускай каждого!» – ответил Вадька. Заодно дело ведь боремся! Или всех, или никого!» – закричал Ковылкин. Лёлька подозвала трамвайчика и предложила ему кусочек финика. Трамвайчик съел!» и в знак благодарности взобрался к Лёльке на колени. Он чувствовал, что ребята чем-то озабочены и хотел быть рядом. Вдруг потребуется его помощь. Он простая собака, многое понимает и умеет. «А вы знаете, про наш класс известно уже не только в переулке. Скоро по всей Москве узнают. Это пожарники ездят везде и всем, небось, рассказывают. Я теперь в юные друзья пожарных ни за что не запишусь», — сказал Джават свирепо. Никто даже приглашать не будет. Мы не успевающие, а не успевающих ни в какие кружки и друзья не записывают. Ладно, все равно конец года. И на будущий год не запишут. А для нас не конец года, для нас только начало. В двери заглянула Клавдия Васильевна. Ну что, сидите? Собрание, ответил Ватька. Сбор, сказала Маруся. О недостатках. Глава двенадцатая. В городе поют петухи, куда кудахчут куры, поют и настоящие канарейки, мастера-вокалисты. Кричат и настоящие попугаи. Это птичий рынок. Но кроме птиц здесь продаются кролики, поросята, рыбки для аквариумов, собаки, зайцы, ежи и лисы. Продаются червяки для корма рыбам, проса и пшено для корма птицам, горох, кукуруза, ячмень. Продаются пустые бутылки удивительных фасонов, размеров, старые книги, спинки от кровати, удочки, стулья, грабли и лопаты. И опять книги, и снова ежи и лисицы. Нет такого другого рынка в Москве, крикливого и разнообразного. Ребята приехали на рынок с определенной и совершенно ясной задачей. Они знали, что им надо купить. С ними был трамвайчик. Ну, собственно, трамвайчик и навел ребят на мысль о птичьем рынке. Отец Близнецов купил трамвайчика здесь и сказал потом дома, что на птичьем рынке нельзя купить только птичьего молока. Но ребятам не требовалось птичье молоко, а им требовался классный журнал. Может быть, кто-нибудь продает лишний? Может быть, у кого-то он и завалялся? Они его купят, отдадут в школу, и все в порядке. Не надо будет нарушать никакую инструкцию. Не надо будет допускать почисток, поправок, зачеркиваний, вырываний или менять страницы. А надо будет, только не нарушая инструкции, аккуратно и чисто переписать из одного журнала в другой журнал все оценки, кроме трагических иероглифов. И не будет больше никаких второгодников. Порядок? Просто и гениально. Все просто и всегда гениально. Или, кажется, наоборот, все гениально часто бывает простым. Но не в этом дело. Дело в классном журнале, который где-то там лежит на птичьем рынке. Его надо найти и купить. Вот и все. Ребята были преисполнены бодрости и надежд. Только трамвайчик был грустный и какой-то потерянный. Он едва плелся где-то сзади. Он решил, что его привезли на птичий рынок, чтобы опять поставить на проезжую часть для продажи. Но потом он успокоился, когда Славка взял его на руки, чтобы трамвайчика не затоптали в толпе. И даже объяснил ему, зачем они, собственно, приехали на рынок. Маруся увидела корзинку с кроликами и застыла над ними. Спросила разрешения у хозяина. Можно потрогать? Кроликов продавал паренек в майке и брюках-джинсах с разными цветными наклейками, отчего брюки были похожи чем-то на чемодан путешественника. Трогай, разрешил он великодушно. Маруся присела на корточки и начала гладить кроликов, подсовывать этим листья капусты, которые лежали рядом с корзиной. И Таня не удержалась и начала гладить кроликов и кормить их. Ковылкин сказал Маруси и Тане, чтобы не задерживались и не особо отвлекались. А то так они до дела не дойдут. А тут еще Вовка стала разглядывать наклейки на джинсах паренька. А Дима увидел банку с такой красивой рыбой, что остановился и прямо замер. Тоже стала разглядывать. Банку держал человек в соломенной шляпе. «Покупай, француза», весело сказал он. На Димку уже закричал Стаська. Нечего действительно задерживаться около всяких там французов и кроликов. Не затем они сюда приехали. Но человек в соломенной шляпе взглянул на лысого Стаську, быстро снял с головы шляпу и надел на голову Стаськи. Ну, покупай тогда шляпу. Чего лысиной сверкать? Стаська сердито сдернул с головы шляпу и вернул хозяину. А потом достал из кармана берет. Мостранс, папин старый. И надел его. Ребята пробирались сквозь густую толпу прилавком с книгами. С Ватька шел первым и все время размахивал руками и кричал «Сюда! За мной!» Женя испуганно вскрикнула. Ее кто-то дернул за воротник платья. Когда она оглянулась, на нее смотрела ворона. Сидела на тонкой палочке. К лапе вороны была привязана бумажка с ценой. Женя погрозила вороне пальцем пошла дальше, но едва не споткнулась о ящик. «Ящик тоже продавался!» Просто пустой ящик. А Дима чуть не споткнулся о бочку. Бочка тоже продавалась. Да еще с маленьким бочонком. Дима очень испугался. Потому что повредишь ногу, а может быть именно она и будет главная, толчковая. Как потом прыгать? Лелька грызла орехи. Ее кто-то угостил. Орехи продавались в мешках. Ну, очевидно, для белок. Ну и для людей тоже. Возле прилавка с книгами ребята остановились. Попадалось всякое но только не классные журналы. Научные бюллетени, ежегодники, статистические таблицы, старые календари. И вдруг Джават обрадованно закричал «Нашел!» и вытащил знакомый журнал с картонной синей обложкой. Вот! Но это была амбарная книга. Она была очень похожа на школьный журнал, но только совсем другого назначения. Она для учета продукции, которая хранится в амбарах. Трамвайчик вдруг увидел милиционера, жалобно заскулил, и испугался. «Ты чего?» – спросил его Славка. Трамвайчик прижался к Славкиным ногам. «Уберите борзых с проезжих части!» – раздавалось у него в ушах. Искра спросила у продавца. «А у вас бывают классные журналы?» Продавец, не выслушав как следует, вопроса быстро ответил. «У нас все бывает!» – становилось душно. Книги были горячие, потому что долгое время лежали на прилавке, на открытом солнце. В некоторых из них уже успели поселиться божьи коровки. Божьих коровок никто не продавал. Они жили на рынке, и селились где хотели, даже в корешках книг. Теперь вдруг обрадованно закричала Маруся и вытащила из кипы газет знакомый журнал с картонной синей обложкой. «Вот, смотрите, нашла!» Но когда ребята повнимательнее разглядели, Оказалось, это опять не журнал, даже не амбарная книга, а инвентарная. Очень похожа на журнал, но тоже совсем для другого назначения. Правда, она немного ближе к школе, чем амбарная, потому что служит для учета мебели, например. А в школе мебель есть. И ребята продолжили поиски. Когда милиционер удалился, травачик немножко осмелел и пошел по рынку. Недалеко, где не было толкучки. Он даже увидел своего знакомого пса, который все еще был не продан. Ребята опять спросили у продавца, но уже у другого. «А классные журналы у вас бывают? Классификация животных, что ли? Нет. Птиц? Нет, вы нас не поняли», – выступил вперед Вадька. «Обыкновенный журнал для школы, для отметок». «Для отметок? Ясно». Продавец так сказал «Ясно, что Вадька даже оглянулся, нет ли где поблизости милиционера» но продавец имел в виду другое. «Купите инвентарную книгу и сменяйте потом на журнал для отметок». Ну, «Не знаю, где-нибудь ребята призадумались». «А что?» – сказал Стаська. «А вдруг сменяем?» «Конечно!» – настаивал продавец. Вадька согласился с продавцом. И Дима согласился. И Ковылкин согласился. «Купили инвентарную книгу. Я бы и амбарную на всякий случай купил», – сказал продавец. Вдруг потребуется амбарное, а у вас не инвентарная. Надо смотреть на три метра вглубь земли. Ясно? Славка сказал. И правда, вдруг потребуется. Когда 5 июля и трамвайчик уходили с птичьего рынка, они хотя не имели классного журнала, но зато купили две книги – инвентарную и зачем-то амбарную. И уже смотрели глубоко, на три метра вглубь земли.